Эдгар Дероуз. Тарзан великолепный. Издательство Гарт Таллин, 1991 год. Из прошлого. Правда, более необыкновенно, чем вы имисил. Если эта история вам покажется где-то неправдоподобной, пожалуйста, примите это за аксиому и особенно долго не раздумывайте. Эта история имеет начало двадцатилетней давности, и мы будем вести наш рассказ, строго придерживаясь хронологии, давая нужные справки и пояснения, дабы ввести в курс современного читателя. Лучи палящего солнца обжигают высушенную равнину, расположенную в пяти градусах севернее экватора. Мужчина в разорванной рубашке и брюках, покрытой запекшейся кровью и коркой коричневой грязи, шатается и падает навзнешь. С края утеса за ним наблюдает лев. Несколько чахлых кустов бросают тень на логово царя Африки. кастель парит в голубом небе, снижается и вновь взмывая, зорко следя за телом упавшего человека. Немного южнее, у начала пустынной равнины, другой мужчина быстро двигался на север. Ни тени усталости или утомления, бронзовая кожа отливает здоровьем, сильные мускулы играют, поступь его уверенная, ибо он не знает ни сомнений, ни страхов, настоящий владыка земли. На нем нет ничего, за исключением шкуры самки-оленя. Колчан со стрелами, досвернутая травяная веревка составляют все его оружие. Острый нож на бедре и лук дополняют его костюм. Копна густых черных волос беспорядочно обрамляет лицо с серыми спокойными глазами, которые светятся светом успокоенного моря. Иногда блеск этих глаз напоминает сверкание остальной рапиры. Владыка джунглей далеко за пределами своих владений. Сейчас он далеко к северу, но ему тоже все хорошо знакомо тут. Здесь он бывал много раз прежде. Ему известно, где есть вода, где находится подземный источник. Тарзан легко и быстро пересекал равнину, острым слухом фиксируя каждый звук, острым взглядом улавливая каждое малейшее движение, тонким обонянием чувствуя каждый запах, принесенный ветром. Далеко впереди он заметил застывшего львануму на краю скалы. Он заметил также иска парящего над чем-то, что еще было недоступно взору Тарзана. Но все, что он увидел, услышал и ощутил, сказало ему обо всем, что случилось, и дикий мир был для него раскрытой книгой, волнующей, всегда увлекательной, полной ненависти и любви, жизни и смерти. Там, где вам понятно буква или слово, Тарзан схватывал весь текст и то, о чем бы вы никогда не догадались. Итак, он увидел перед собой нечто белое, сверкающее на солнце, человеческий череп. Подойдя ближе, он разглядел и скелет, кости которого были уже слегка подгнившими. Сквозь скелет проросли стебли низкого кустарника. Они выросли давно и говорили об этом давнем времени. Тарзан остановился, чтобы детально рассмотреть то, что он увидел, Ибо в том мире, где он жил, ничто не могло быть для него загадкой, которую он не мог бы разрешить. Было очевидно, что скелет принадлежал негру, и пролежали эти кости тут уже долгое время, возможно, даже и годы, что было вполне возможно, учитывая местный сухой климат. Горзан понятия не имел, отчего умер негр, но полагал, что от жажды, около кости руки, Лежал какой-то предмет, покрытый песком и засохшей грязью. Подняв этот предмет, он очистил его. Это был расщепленный кусок дерева. И из конца трещины виднелся грязный клок шелка. Осторожно освободив грязную ткань, тарзан обнаружил, что внутри шелкового конверта что-то завернуто. Он нашел то, что я ожидал. Письмо. Кому бы это ни попало? Я пишу это письмо без какой-либо надежды на то, что оно попадет по назначению. Только бы оно попало в руки какого-нибудь белого. И если это случится, пожалуйста, свяжитесь с правительством, которое могло бы нам помочь как можно быстрее. Я и моя жена исследовали озеро Рудольфа. Мы забрались слишком далеко. Это старая история. Наши сыновья, напуганные слухами о свирепом племени, населяющем местность, в которой мы оказались, покинули нас. В том месте, где река Мафа впадает в Нью-Гори, нас повлекла какая-то неведомая сила, и, достигнув плато, мы были захвачены дикими женщинами Кайни. Год спустя у нас родилась дочь. А жена моя была убита женщиной-дьяволом племени Кави, только потому, что родился не мальчик. Им нужны были белые мужчины, вот почему они не убили меня и сотни других белых пойманных ими. Страна Кари расположена на высоком плоту над несущейся рекой Мафа. Это покажется невозможным, но попасть сюда можно только из узкой щели, образованной в скале ручьем, впадающим в реку. Понадобится хорошо оснащенная экспедиция белых, чтобы спасти мою дочь и меня, так как чернокожие едва ли могут войти в эту страну. Эти женщины кайи сражаются как дьяволы и обладают какой-то неведомой силой, действие которой я испытал на себе». Около этой страны, пользующейся дурной славой полной тайн, не селилось ни одно племя, так что мало кто знает о Каи. Но слухи об ужасной магической силе стали основой для местных легенд. Чернокожие боятся рассказывать о племени Каи, думая, что черная магия Каи убьет их. В результате происходит всегда одно и то же: при приближении охотничьих экспедиций к стране Каи чернокожие их тут же покидают. А затем все происходит так, как это случилось с нами. Гонимые неведомой силой белые приходят на плато и становятся пленниками. Вероятно, в этом случае не поможет и хорошее вооружение, ибо белые не могут противостоять силе племени Каи. Но если эта экспедиция преуспеет, награда будет колоссальной. Я высказываю только предположение, что награда будет в освобождении и безопасности всей экспедиции. Каи обладают огромным алмазом. Откуда он и где был найден, мне неизвестно, но я подозреваю, что его нашли в этой же стране. В свое время я обладал алмазом Кулинан, в котором было более трехсот каратов. Что же касается алмаза Каи, я уверен, что в нем более шестисот каратов. Стоимость его определить я не могу, Но если принять бразильский камень «Звезда Юга» за меру, думаю, что «Алмаз будет стоить около двух миллионов долларов. Эта награда требует известного риска. Я не знаю, смогу ли когда-нибудь вынести это письмо из страны Кари, но я полон надежд и, вероятно, подкуплю одного из чернокожих рабов, который может свободно передвигаться по стране из за ее пределами. Да поможет мне Бог, и пусть помощь придет вовремя. Монфорд Тарзан перечитал письмо дважды. Монфорд Исчезновение лорда и леди Монфорд казалось настолько загадочным, что стало легендой, которую он хорошо помнил. Никто не верил, что они живы, и сам Тарзан узнал эту загадочную историю из уст, Умирающего белого из отдаленного племени — это все, чем располагал Тарзан относительно четы Монфорд. И только теперь, наконец, Тарзан узнал всю правду, к сожалению, слишком поздно. Леди Монфорд двадцать лет как умерла, и абсолютно невероятно, что ее муж до сих пор жив. Ребенок, конечно, умер или убит карьей. Наверняка новорожденный умер от голода среди свирепых людей. Выросшему в джунглях человеку смерть казалась обычным явлением, ничуть не более значительным, чем какое-нибудь рядовое происшествие. Смерть человека и ребенка сама по себе не вызвала в его душе ни малейшего сожаления или горечи. Она просто ничего не значила для него. «При первой же возможности он передаст письмо английским властям, и это будет все», — так, по крайней мере, думал Тарзан. Продолжая свой путь, он выкинул из головы все эти мысли и заинтересовался причиной кругообразного полета грифа Ска над каким-то предметом, подающим признаки жизни. Ска пока не решился нападать. Тарзан забыл о песне. В тот момент, когда Тарзан подошел к пятну, над которым парил гриф, Нума прыгнул со скалы, на которой он сидел до сих пор, и начал осторожно приближаться к тому предмету, который заинтересовал и Тарзана. Хотя Нума и заметил Тарзана, он не обращал на него никакого внимания, и они оба продолжали приближаться к предмету, над которым парил ска. Подойдя, наконец, поближе, Тарзан увидел, что на земле лежит человек, белый человек. Справа от него всего в десяти ярдах стоял Нума. Человек вздрогнул, он не был мертв. Он поднял голову и, увидев льва, сделал невероятные усилия, чтобы подняться. Но человек был настолько слаб, что сумел приподняться только на одно колено. Тарзан же находился позади белого, и тот его не видел. Как только человек поднялся, лев зарычал. В этом рычании было только предупреждение. Тарзан это сразу же уловил. Он знал, что Нума не был голоден, а пришел сюда из любопытства. Но жертва этого не знала. Человек был уверен, что это пришел его конец, так как был совершенно обессилен и без оружия. Человек смотрел на зверя, подошедшего к нему почти вплотную, и вдруг он услышал сзади себя низкое рычание. Быстро обернувшись, человек увидел полураздетого мужчину, подходившего к нему. Сначала он ничего не понял, решив, что это еще один зверь готовится к нападению, но рычание раздалось снова, и человек понял, что этот низкий звук исходит из горла приближающегося человека. Нума тоже услышал рычание и остановился. Он помотал головой и оскалил плыки. Тарзан продолжал приближаться к белому. Не было рядом ни кустика, ни дерева, где бы можно было спастись, только храбрость Тарзана... Его легкое оружие, его сила, ловкость и зубы. Но в душе Тарзан надеялся, что Нума не будет нападать. Владыка джунглей хорошо знал повадки животных. Внезапно он поднял голову и издал пронзительный крик человекообразных. Белый вздрогнул, испугавшись этого дикого воя. Нума же, в свою очередь, рыкнул, повернулся и умчался прочь. Тарзан подошел и встал рядом с человеком. «Ты ранен?» — требовательно спросил он, — или просто ослаб от голода и жажды. Голос этого странного белого гиганта был спокоен. Дикарь, только что истошно вопивший, говорил на хорошем английском языке. Человек не знал, бояться ему или нет. Он посмотрел вслед быстро удалявшемуся льву, и его наполнило чувство признательности к этому странному человеку, испугавшему царя зверей. «Ну, — продолжал Тарзан, — вы понимаете по-английски?» «Да, — ответил тот, — я американец, я не ранен. Просто несколько дней я ничего не ел, и сегодня у меня еще не было ни капли во рту». Подойдя, Тарзан легко перекинул ослабевшего человека через плечо. «Мы найдем еду и питье», — сказал он. «А теперь ты можешь рассказывать мне, Что ты делаешь один в этой стране? Странный рассказ Неся ослабевшего американца к спасительному источнику, Тарзан понял, что тот потерял сознание, так как его тело отзвисло и отяжелело. Наконец они подошли к воде, и Тарзан положил бесчувственное тело в тень небольшого деревца. Затем разжал ему зубы и влел в сухой рот несколько капель воды. Американец пробормотал что-то неразборчивое. У него начинался бред. «Дьяволица! Дьяволица!» — бормотал он. «Прекрасная! Боже, Боже, как она прекрасна!» Пока Тарзан обтирал его лицо и виски холодной водой, тот молчал. Внезапно он открыл глаза и удивленно взглянул на Тарзана. Брови его поднялись, лоб попростительно сморщился. Алмаз, ты не забрала алмаз? Огромный, огромный алмаз. Она творение сатаны. Так она красива. Огромный, огромный алмаз. Такой огромный, что не что... может быть. Я видел его своими собственными глазами. Но десять, десять миллионов долларов... «Большой человеческую голову!» «Успокойся», — сказал Тарзан. «Отдохни, а я раздобуду еду». Когда он вернулся, человек спокойно спал. Близилась ночь. Тарзан разжег костер и приготовил птицу сраженную стрелой. Устроив все должным образом, он взглянул на американца и увидел что тот неотрывно и внимательно следит за ним. Взгляд его был удивленным, но абсолютно нормальным. — Кто ты? — спросил он. — Что случилось? Я что-то ничего не понимаю. — Я нашел тебя на равнине, совершенно обессилевшим, — ответил Таржан. —— протянул американец. — Вспомнил. Ты тот человек, от которого убежал лев. Теперь припоминаю, припоминаю. Это ты принес мне сюда и приготовил пищу. И вот уже был. Тоже ты. Да, я уже дал тебе немного выпить выпищу. Мы около источника, а ты достаточно окреп, чтобы... Самому дотянулся, не так ли? Американец обернулся и, увидев воду, припал к ней. Силы его явно прибавлялись. «Не пей слишком много сразу», — предупредил Таржан. Напившись, американец обернулся к Таржану. «Кто ты?» — спросил он. «И почему ты меня спас?» «Сначала ты ответишь мне». Отвечал владыка джунгли, кто ты и что ты делаешь здесь один? И вообще, что ты делаешь в этой стране? Голос его был низким и глубоким. Он спрашивал, одновременно приказывая, и незнакомец это понял. Это был приятный сильный голос, привыкший повелевать. Интересно, кто бы это мог быть, этот белый обнаженный гигант? «Может быть, легендарный Тарзан?» Он взглянул на мощный торс человека со спокойным сильным голосом и уверенными манерами. «Вполне возможно, что это тот самый человек из легенды, о котором он неоднократно слышал. «Думаю, тебе сначала нужно немного поесть, — продолжал Тарзан, — а потом сможешь ответить на мои вопросы». Он вытащил из огня, завернутый в листья и кору, кусок мяса и разрезал его ножом. Затем, насадив еду на палочку, он отдал ее человеку, предупреждая осторожно, горячо. Никогда в жизни американец не ел ничего вкуснее, и только то, что мясо было очень горячим, мешало ему проглотить весь кусок сразу. Подкрепившись, он откинулся на спину, Не вполне, впрочем, наевшись, так сильно он проголодался. «Теперь я могу отвечать на твои вопросы», — сказал он. «Зовут меня Вуд. Я писатель-путешественник. В бродяжничестве стараюсь применить свои природные наклонности. Сейчас я снова готов организовать экспедицию, расходы на которую будут значительно выше, нежели стоимость билета на пароход или пары ботинок». Ты нашел меня здесь одиноким, без куска хлеба, но с таким материалом для моей будущей книги о путешествиях, о какой не может мечтать ни один современный писатель. Я видел такое, о чем не может даже знать современная цивилизация, во что она без сомнения никогда не поверит. Я также видел самый большой в мире алмаз, и я держал его собственными руками. Я даже строил планы, как бы украсть его и взять с собой. Я также видел и самую красивую женщину в мире, но также и самую жестокую. И я надеялся увести ее с собой, потому что я люблю ее, мечтаю о ней в своих снах, люблю и ненавижу ее, и эти два чувства переполняют мою настоящую жизнь. Я ненавижу ее рассудком, но люблю всем сердцем. Для меня она конец и начало, но я постараюсь быть более последовательным. Слышали ли вы когда-нибудь о загадочном исчезновении лорда и леди Монфорта? Таржан явнул. Что они? С их исчезновения минуло двадцать лет. Но слухи все еще ходят. Я годами вынашивал идею об организации экспедиции, которая должна была бы опровергнуть все слухи. Я должен был найти Монфордов или разузнать что-нибудь об их судьбе. У меня был прекрасный друг, молодой человек, с огромными средствами, который и помог мне в моих начинаниях, Роберт Ван Эйк. Он из древнего рода Нью-Йоркских Ван Эйков. «Разумеется, это вам ни о чем не говорит», — Таржан не ответил. Он просто слушал. Ни тени интереса или каких-либо эмоций не отразилось на его лице. С ним вообще было трудно общаться. Но Стэнли Вуд был настолько увлечен, что будь тут, только уши каменного Будды он и этому был бы рад. Итак, я столько поведал о своих планах Будде в Анайку, что он тоже зажегся и взял на себя основную часть расходов, так что мы смогли почти полностью оснастить экспедицию и сделать гораздо больше для подготовки этой экспедиции, чем я надеялся. И отчего, разумеется, зависел результат нашего предприятия. Около года мы искали хоть какие-нибудь следы леди и лорда Монфорд в Англии и Америке, когда, наконец, нам стало ясно, что исчезли они где-то у Ньюбери, к северу или к югу от озера Рудольфа. Все, о чем мы узнали, указывало на это, хотя все сведения исходили только из слухов и рассказов. По дороге мы подобрали двух белых охотников, прекрасно знакомых с Африкой, хотя в нужной нам части они не были ни разу. Ну, все было прекрасно, пока мы, наконец, не подошли к небыре. Страна казалась вольмершей, ни одного поселения. Очень редко нам попадались местные жители, дикие и пугливые. Мы не могли добиться от них ничего вразумительного относительно тех мест, куда лежал наш путь, хотя и обращались к их богам стремясь влить в них в страх господин. Вскоре чернокожие покинули нас, и мы никак не могли доискаться причины этому. Положение становилось серьезным, так как мы, белые, были абсолютно беспомощны в этой африканской глуши. Нагруженные провизией и прочей амуницией мы могли теперь едва двигаться. Нас осталось мало, а к таким походам мы были совершенно не приспособлены. Ну, наконец, один из идущих впереди проводников поведал нам причину ухода чернокожих. Встречающиеся нам на пути аборигены сообщили нам о племени, населяющем Ньюбери, которое убивает или берет в плен всех чернокожих, появляющихся в этих владениях. Это племя обладает загадочной силой, от которой невозможно уйти. И даже если вам удастся уйти, эта сила настигает вас, и вы все равно погибаете, не добравшись до своей страны. А вы, в свою очередь, не можете убить их, потому что это не люди, а дьяволы, в обличии женщин. Когда я сообщил Спайку и Троллу белым охотникам, в чем дело, те, разумеется, раздули из этого целую проблему. Подговорив оставшихся черных боев и вселив страх перед карой Господней в их рабские души, Они научили их, что сказать нам. И те сказали, что вывести нас обратно из этой страны они не могут, так как им не хочется уходить далеко от своей страны. На следующую ночь нас покинули все. Проснувшись рано утром, мы увидели, что нас осталось всего четверо. Боб, Валейк, Спайк, Тролл и я. И пятьдесят огромных тюков. Спайк и Тролл пошли на поиски, сказав, что попытаются перехватить хоть несколько из наших насильщиков. Они действительно никого не нашли и через два дня вернулись к нам, но мы не знали, что и они вскоре покинут нас. И так Буб и я двинулись дальше, но скоро с нами начали твориться непонятные и страшные вещи. Я не могу сказать точно, что это было, так как мы никого не видели. Возможно, мы просто сильно устали и ослабли. Но у Ван Эйка была прекрасная нервная система. Да и я был опытным путешественником по Центральной Америке, так что напугать меня было не так легко. Но это было нечто другое. Что-то произошло с нашим ощущением. Охотничье чувство видения чего-то невидимого днем и ночью. Раздавались какие-то звуки, но я не могу их описать. Это были не человеческие крики, не его презверия. Но, во всяком случае, от всего этого становилось жутко. В ту ночь, когда Спайк и Тролл собирались нас покинуть, мы с Богом рассказали им о наших ощущениях. Они подняли нас на смех, но очень скоро такое же пришло и к ним. Нужно было как-то избавляться от этого жуткого наваждения. Мы решили ничего не брать с собой, кроме необходимого запаса провизии, револьверов и винтовок, и на следующее утро двинулись в путь. Утром мы завтракали в полном молчании и, не произнеся ни слова, двинулись к Милбери. Мы даже не взглянули друг на друга. Не знаю, как моему другу, но мне было стыдно. Мы делали почему-то почти все противоположное нами запланированному, не понимая, почему это происходит. Я старался сконцентрировать свою силу воли, разум, но ноги вели меня в противоположную сторону. Надо мной давляла какая-то мощная сила, и это было ужасно. Мы не прошли и пяти миль, как наткнулись на лежащего на тропе белого человека. Его волосы и борода были седыми, хотя он и не выглядел особенно старым, на вид ему было меньше пятидесяти. Сложен он был отличный, и упругие мышцы тела не наводили на мысль о голоде или какой-нибудь физической немощи. Не похоже было, что он умирал от жажды, нюбази, протекала всего в полусотни ярдов. Когда мы остановились около него, он акцел глаза и взглянул на нас. — Уходите! — прошептал он. Он казался очень слабым, и было видно, что ему стоит больших усилий произнести несколько слов. У меня было бронзи, я раскупорил фляжку и дал ему немного глотнуть. Это, казалось, придало ему силы. — Ради всего святого уходите отсюда! — тихо сказал он. — Они захватят вас, как и меня, двадцать лет тому назад. Вы не сможете отсюда выбраться. Мне казалось, что у меня наконец-то появилась такая возможность Я ее использовал, но вы видите, они настигли меня. Я умираю. Это его сила. Он посылает ее вслед за вами. И она настигает вас. Уходите и соберите большую силу на только белых. Чернокожие не войдут в эту страну. Приведите сюда эту силу и примените против страны Каи. Если вы убьете его, это будет прекрасно. Он есть, та страшная сила, но он... «Одинок. Кого вы имеете в виду, называя он?» — спросил я. «Мавка» — был ответ. «Он владыка?» — спросил я. «Нет. Я даже не знаю, как назвать его. Он не владыка, но он всемогущ. Он больше походит на знаходя. С незапамятных времен он обладает силой, о которой не мечтает ни один знахарь. Это дьявол. И он обучает ее своим дьявольским уловкам. А кто вы? Я Монфорд. отец умирающий лорд Монфорд. Он утвердительно кивнул. «А он рассказал тебе об алмазе?» — спросил Тарзан. Вуд вот удивленно взглянул на него. «Как вы узнали об этом?» «Вы упомянули о нем, но я и раньше слышал об этом». «Он действительно вдвое больше Кулинана?» «Я никогда не видел Кулинана, но Алмаз огромен. Он стоит не меньше десяти миллионов долларов, по крайней мере, а, возможно, и больше. Троллу приходилось работать в Кимберли, и он понимал в этом толк. Он говорил нам об этом». Роу и Спайк загорелись идеей проникнуть в страну Каи и выкрасть этот алмаз. Что касается нас с Бобом, то мы не могли повернуть назад, как ни старались. Неведомая сила влекла нас в эту дьявольскую страну. А Монфорд спросил Тарзан, что стало с ним. Он пытался сообщить нам что-то о девочке. Но у него начался бред, и мы так и не поняли, на что он намекал. Последние его слова были «Спасите ее, убейте Мавку, и потом он умер». Нам так и не удалось найти ту, о которой он говорил, оказавшись в стране Каи. Мы нигде не видели какой-либо пленницы. Если таковая и была, ее нигде не было видно. Но мы нигде не видели и Мавки. Он живет в замке, выстроенном столетия назад. Возможно, португальцами, во всяком случае, Каи не могли его построить, хотя они на славу потрудились, подправив и даже реконструировав его. В этом дворце... И находился алмаз, охраняемый самим мавкой, королевой и воинами кальи, которые стоят на страже перед входом в дворец. Из этого алмаза кальи и черпают силы, естественно, что они тщательно оберегают его. Как драгоценность камень для них ничего не значит. Они трогают его и даже разрешают другим брать его в руки, хотя это очень непростой камень. Я, честно говоря, так и не понял, какая существует связь между королевой и алмазом. Думаю, что ее считают олицетворением камня, в чье тело вошел дух и пламень бриллианта. Это потрясающая красоты женщина. Подобную я еще никогда не видел. Я не колеблюсь, присягну, что это самая красивая женщина на свете. Это женщина — сплошные противоположности. женственности и доброта мгновенно могут превратить в жестокость дьяволицы. Они называют ее Ганфала. А алмаз — Ганфал. Она помогла мне бежать в минуты своей доброты и благосклонности Но наверняка в следующий же момент она превратилась в жесточайшее существо, и все рассказала Махту, ибо только его могущественная сила может сразить меня, и только она одна знала, что я сбежал. «А что случилось с остальными тремя мужчинами?» — спросил Тарзан. «Они все еще в заточении Каи. Когда Ганфала помогла мне убежать, «Я решил вернуться, но не один, а с хорошо вооруженным отрядом белых и с таким количеством, чтобы можно было победить Каи», — объяснил Вуд. «А они останутся в живых?» «Да. Каи позаботятся о них и даже выйдут за них замуж. Ведь все Каи — женщины. Первоначально они все были чернокожими, мечтающими превратиться в белых. Вот почему они выходят замуж только за белых». Это стало частью их религии. Вот почему, отпугивая чернокожих, они зазывают белых мужчин. Вероятно, это происходило веками, так как среди современного поколения нет метисов или негров. Они из чернокожих превратились в белых. Ганфала, например, блондинка, в ее крови нет ни капельки примеси негритянской. Если человек рождается черным, его убивают, а также и мужчину, от которого зачат ребенок, значит, он несет в себе черные гены. Если они так расправляются с мужчинами, где они берут воинов, их воины женщины, Я никогда не видел их в сражении, на то о чем слышал, дает представление об их дьявольской свирепости. Ведь мы пришли к ним прямо в логово, но все же с дружескими намерениями заблудившихся путников. Двое мечтали о Балмазе, Боб Валнейк жаждал приключений, а я искал интересный материал для своей книги. И найдем мы среди кая друзей нам лучше было бы на бы. Это было шесть месяцев тому назад. Бобу уже хватило приключений, а мне материалы для моей злосчастной книги. Спайки Троу не завладели алмазом, но зато получили пассень, жонка и их женила Гонфала перед злополучным огромным алмазом. Гонфала отбирала жон для каждого пленного белого, но самой выходить замуж ей не разрешалось. Генфала, казалось, была особенно расположена к Богу и мне, а я влюбился в нее по уши. Прежде чем я мог предположить, кто она и чем занимается, я уже любил эту дьяволицу. Ей понравилось слушать рассказы о внешнем мире. Она могла слушать их часами. Понятно, что часто, глядя на ее красоту, я влюблялся все сильнее — Я не мог противостоять ей и ее жестокости. Тем не менее, я любил ее и однажды сказал ей об этом. Она посмотрела на меня долгим взглядом и не сказала ни слова. Я не знал, пришла она в ярость или нет. Можете себе представить, как приятно любить красавицу Фурию. Но она значила больше, чем королева. Они преклонялись перед ней, обожествляли ее, не различая преклонения перед камнем и генфалой. Любовь, — сказала она низким тихим голосом, — любовь. А что это такое? Затем она выпрямилась и вдруг стала царственной. Ты соображаешь, что делаешь? — величественно воскликнула она. — Я полюбил вас, — ответил я. «Это все, что я знаю, на что способен». «Она топнула ногой, не говори этих слов», — приказала красавица. «Не повторяй этих слов, я убью тебя. Это в наказание за ослушание и любовь к Ганфале. Она не может любить, и это ей не позволено. Она никогда не выйдет замуж. Не понимаешь, что я королева и богиня? Я не могу не любить тебя, как и ты не можешь не любить меня». Она воззрилась на меня в замешательстве и ужасе. В ее глазах появилось новое выражение. Это было не зло, а страх. Я подозреваю, что она любила меня, но не признавалась в этом самой себе. Вплоть до этого момента она не понимала, что с ней творится. Но теперь она вдруг поняла и испугалась. Она, конечно, все отрицала, но вдруг сказала то мы оба будем убиты. И убиты жестоко, если только Мавка заподозрит, в чем дело. И она больше всего боялась, что этот Мавка обо всем узнает благодаря своей силе вездесущей магии. Вот почему она решилась помочь мне бежать. И для нее это было только единственное стремление спасти нас. Для меня же возвращение за моими друзьями из Эбенфалой, которую я намеревался впоследствии увести с собой. С ее помощью я и убежал. Все остальное тебе известно. Сила маски. Тарзан терпеливо слушал, как Стэнли Вуд изливал свою душу. Он не знал, насколько можно ему верить, так как он совершенно не знал Вуда, а знакомство с цивилизацией научило Тарзана подозрительности и тому, что любой цивилизованный человек — лжец. Так что пока не было доказательств правдивости рассказа Вуда, тем не менее Тарзан находился под впечатлением от всего услышанного. Тарзан великолепно чувствовал человеческую натуру. Это досталось ему в наследство от воспитания в джунглях. Вероятно, благодаря интуиции он поверил в Повода не доверять рассказчику не было. Но Тарзан всегда был осторожен. Снова и снова осторожный зверь говорил в нем. «Ну и что ты намерен теперь делать?» — спросил он. Вуд задумчиво покачал головой. «Если искренне, то не знаю». У меня полная уверенность, что магия известна о моем подвиге. Благодаря его магической силе меня все время влечет назад, и я уже устал сопротивляться этому. Вероятно, Ганфала все же рассказала ему все. В ней есть что-то от шакала и диены. С одной стороны, она прекрасный человек, с другой демон. Что же касается моих дальнейших действий, то я абсолютно уверен что начну вытворять необъяснимые вещи. Что ты имеешь в виду? — спросил Тарзан. Неужели ты не чувствуешь с приближением темноты присутствия чего-то невидимого около нас? Не ощущаешь, что за нами наблюдают невидимые глаза? Не слышишь почти невидимых существ? Куда он хочет нас повести, туда мы и идем. Уясни это. Еле заметная улыбка тронула губы Таржана. «Я вижу, слышу и чувствую много с тех пор, как мы здесь остановились. Но ничего из всего этого не было Мавкой. Я могу легко определить это своим обонянием и слухом. Тебе нечего бояться. Но ведь ты не знаешь Мавки. Я знаю Африку и знаю себя», — спокойно ответил Таржан. Вывод Тони не слышал из бравады, только спокойная уверенность в себе. Это поразило Вуда. «Ты Тарзан?» — спросил он. Молниеносный острый взгляд, и Тарзан увидел, что человек говорит абсолютно без знания дела, только предполагает. Миссия Тарзана требовала, чтобы его имя осталось по возможности неизвестным. Иначе он ничего не узнает из того, что собирался разыскать. Он надеялся быть неузнанным так как в этой местности его не знали. «Между прочим, — продолжал Вуд, — ты до сих пор не сказала мне своего имени. Я видел столько невероятного в этой проклятой стране, что вид головы цивилизованного человека изумляет меня гораздо больше. Разумеется, я не собираюсь вмешиваться в твои дела, но вполне естественно, что мое любопытство растет. Я бы хотел знать, кто ты и что здесь делаешь». Он вдруг умолк и уставился на Тарзана. Его глаза выражали подозрение и что-то вроде страха. «А тебя не Мавка ли послал? Может быть, ты один из них?» Тарзан отрицательно покачал головой. «Ты оказался в весьма незавидном положении. Будь я одним из существ Мавки или не будь я им, я все равно буду отрицать это. Так что к чему спрашивать?» и к отвечать. Ты все скоро узнаешь сам, и через некоторое время будешь или доверять мне, или нет. Как тебе заблагорассудится? Вуд горько улыбнулся. Что я могу возразить? Он пожал плечами. Мы оба в одной лодке. По крайней мере, ты не знаешь обо мне больше, чем я о тебе, а мою историю я мог и выдумать. — По крайней мере, я сказал тебе свое имя. Ты можешь ничего не говорить, но ведь я должен как-то называть тебя. — Меня зовут Клейтон, — сказал Тарзан. Он мог бы также добавить Джон Клейтон, лорд Грейсток, Тарзан из Эйн, но он промолчал. — Я полагаю, что ты очень хочешь убраться отсюда и помочь своим друзьям. «Конечно. Но на это нет никакого шанса. Почему же нет?» «Мавка... Мавка и Гонфала...» «Прямо сейчас я не могу помочь тебе выбраться отсюда», — продолжал Тарзан. «Ты можешь пробираться к озеру Тан вместе со мной, если хочешь, конечно. Ты мне только должен об этом сказать. Мое же единственное стремление выбраться отсюда ты должен решить. Я пойду с тобой». — ответил Вуд. — Но никто из нас не достигнет озера там. Он остановился и уставился на небольшой столбик пыли, который ветер гнал вдали. — Вот оно, — прошептал он, — оно возвращается и наблюдает за нами. — Ты разве ничего не слышишь? — Ну, как ты можешь не чувствовать этого? Голос его был напряжен, глаза широко раскрыты. — Там ничего Нет тебя просто расшатан нервы. — Ты хочешь сказать, что ничего не слышишь? — Я слышу ветер. — Я слышу шуму. — Шиту пантеру далеко отсюда, — ответил Тарзан. — Я тоже это слышу. Но я слышу и что-то еще. — Ты должен быть глухой. Тарзан улыбнулся. — Должно быть Ну, довольна. Тебе надо отдохнуть и уснуть. Завтра тебе ничего не будет чудиться. Говорю тебе, я это слышу. Я почти это вижу. Взгляни, взгляни. Вон там, между деревьями, чья-то тень. Кто-то там прячется, тажан покачал головой. Постарайся уснуть, сказал он терпеливо. А я посмотрю. Хорошо, посмотрю. Вуд закрыл глаза. Присутствие этого спокойного, уверенного в себе незнакомца успокоило его и дало надежду на избавление от этого наваждения. По крайней мере, можно закрыть глаза и не видеть всего этого. И со звоном и шорохом в ушах он забылся в тяжелом сне. Долгое время Тарзан сидел в задумчивости. Ничего, кроме ночных звуков дикой прерии, не долетало до него, И тем не менее он верил в вездесущую магическую силу Чёрной Африки и знал, что Вуд наверняка слышит что-то, что пока недоступно его слуху. Американец был утончен, умен, опытен, и не похоже, чтобы ему была присуща истерия. Он просто констатировал факт. Вполне вероятно, что он подвергся сильному гипнозу, силой которой Мавка владел настолько, что мог воздействовать на человека,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 — спросил Вуд, показывая на добычу Тарзана. Тарзан удивился. — А почему бы нет? — Должно быть, ты убил зверя стрелой. То, на что обыкновенному человеку потребовались бы долгие часы для тебя, дело мгновения, и стрела достигает цели. — Я не пользовался стрелой, — возразил Тарзан. — Тогда как тебе удалось убить животное? — Убил его ножом. — И нет опасности потерять стрелу.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 Он не настаивал. Этого незнакомца окружало что-то мифическое. Все его манеры говорить, необъяснимые и таинственные поступки. Может быть, этот Клейтон был немного сумасшедшим? Вот слышал о сумасшедших, живущих в одиночестве, подобно зверям. Что-то было и в этом незнакомце. Нет, пожалуй, не это. Но он так не похож на остальных людей. Вот вспомнил о льве. Этот сильный человек отогнал зверя одним рычанием. Ничего не поймешь. Где-то в глубине души Вуд побаивался этого Клейтона. Он шел сзади бронзового гиганта по направлению к нью -Бери. И чем ближе они приближались к стране Кави, тем сильнее Вуд ощущал силу мавки. Что-то тянуло его прочь от этого белого. Он раздумывал, чувствовал ли Клейтон эту силу так же, как и он. Наконец они подошли к тому месту, где Ньюгори и Мафа соединялись. В этом месте в реку впадал ручей, а из ущелья Мафы тропа вела в страну Каеве. Здесь им предстояло подняться к Мафке. Тарзан шел впереди в нескольких яждах от Вуда, который неотступно следил за ним, ожидая, что вот-вот этого сильного человека тоже настигнет действие силы Мафки. Но Тарзан спокойно двигался вперед, поднимаясь вверх над Ньюбри. Могло ли быть так, что Мавка не обратил внимания на их приближение? Он вдруг почувствовал, как в надежде сильно забилось сердце. Если один из них пройдет, то пройдет и второй. Если бы он только мог пройти и уйти куда-нибудь, он бы организовал большую экспедицию. И тогда бы смог вернуться и спасти Эйка, Спайка тролла и других, но сможет ли он пройти? Он подумал о присутствии чего-то незримого. Может, это просто его больное и измученное воображение, расшатавшиеся нервы, как полагает Клейтон. Вуд сконцентрировал всю свою силу воли на том, чтобы следовать за Клейтоном, и его ноги сами поворачивали направо. Жалобным, беспомощным голосом он позвал Клейтона — «Очень плохо, старина», — сказал он. «Мавка действует на меня. Если ты можешь, иди в эту сторону, я пойду прямо в его замок». Тарзан обернулся. «Ты действительно хочешь идти со мной?» — спросил он. «Конечно, но я не могу. Я из последних сил стараюсь идти по этой чёртовой тропе, но ничего не получается. Ноги сами несут меня черт знает куда». — У Мавки наверняка сильные медицинские средства есть, Надобе, сказал Тарзан, — но я думаю, что мы его перехитрим. — Нет, — отвечал Вуд, — ты, может быть, а я нет. — Посмотрим, — ответил Тарзан и вызволил Вуда себе на плечи. Так они двинулись дальше. — Неужели ты ничего не чувствуешь? — спросил Вуд. — Неужели ты не делаешь никаких усилий, чтобы противостоять Мавке? Всё только устное любопытство видеть этих людей, особенно Мавку, ответил Тарзан. Ты никогда его не увидишь. Его никто не видел до сих пор. Они боятся, что его кто-нибудь убьёт. Его очень хорошо охраняют. Если кто-нибудь убьёт его, народ Мавки лишится могущества, своей волшебной силы, а у нас появится возможность уйти из этой страны, где томится около полусотни пленников. Мы бы все выбрались оттуда пробившись через гипнотическую силу мавки, и наверняка многие из нас остались бы все-таки в живых. Но Тарзан не обращал особого внимания на все эти слова. Он спокойно шагал на север, легко неся свою ношу. Он шел молча, обдумывая все то, что рассказал ему американец. Тарзан пока не мог сказать, всему ли он верит из услышанного. Ему самому нужно было удостовериться в этой магической силе. И все-таки американец производил впечатление открытого и честного малого. Во всей истории непонятно было одно – боевые качества карии. Вуд признался, что никогда не видел их сражающимися, и что поимка пленников происходит исключительно благодаря магической силе мавки. Тогда откуда он знает, что женщины-воины сражаются как львицы? Он задал вопрос американцу, интересуясь, с кем, собственно, воюет карий. «Еще одно племя живет на востоке», — объяснил Вуд, — Зули. Зулии». Когда-то Каи и Зули были одним племенем с двумя колдунами, если их можно так назвать. Один из них — Мавка, другой — Вура. Ревность разделила этих двух всесильных людей. Члены племени выбрали себе вождя, и началась битва. Когда сражение закончилось, говорят, победила сторона Вуры который, как все цивилизованные полководцы, не принимал участия в битве. И все племя воры ушло с ним, заняв облюбованную территорию. С тех пор очень часто происходили кровопролитные сражения, в которых одна сторона стремилась захватить всесильный Алма с другой стороны. И, вероятно, они знают цену каждого камня, в котором хранится своя особая сила. В течение часа Тарзан нес Американца затем опустила его на землю. «Ну, может быть, теперь ты сам смотришь идти?» «Я попытаюсь, попытаюсь. Пошли». Тарзан двинулся вперед, к северу. Вуд колебался. Выражение его глаз и видимое усилие тела говорили о напряженном старании. Но что-то неведомое повернуло его обратно, и он торопливо зашагал на юг. Тарзан бросился за ним. Оглянувшись, Вуд кинулся бежать. Какой-то миг Тарзан колебался. Этот парень ничего для него не значил. Он был всего-навсего обузой. Почему бы не отпустить его на все четыре стороны и оставить в покое? Но увидев ужас на лице беглеца, Тарзан понял, что эта мавка уводит его прочь, от Флодыки джунглей. Вероятно, то, что Мавка издевался над Вудом, толкнуло Тарзана вперед, чтобы догнать беглеца. Какой бы силой Мавка ни обладал, не было ничего такого, что могло бы уйти от Тарзана. Через несколько прыжков он нагнал измученного Стэнли Вуда и схватил его. Американец начал слабо сопротивляться, пытаясь освободиться, и в то же время, цепляясь за Тарзана, умоляя его спасти его, «Это ужасно, ужасно!» — застонал он. «Неужели ты думал, что я могу убежать от этого старого дьявола?» Тарзан пожал плечами. «Вероятно, нет», — сказал он. «Я знал одного колдуна, который через много лет на большом расстоянии убил свою жертву. А этот Мавка, вероятно, обыкновенный колдун». В эту ночь они расположились на ночлег у Ньюгори, И утром, когда Тарзан проснулся, он увидел, что Стэнли Вуд исчез. Смертный приговор Исчезновение американца окончательно убедило Тарзана в том, что Мавка обладает действительно дьявольской силой. Он ни минуты не сомневался, что Вуд ушел, увлекаемый именно этой магической силой. Тарзану оставалось только поражаться этой силе. Когда они устраивались на ночлег, Тарзан обвязал травяной веревкой американца, а другой конец веревки укрепил на своей руке. Очевидно, Вуд освободил себя, и, неспособный противиться этой неведомой силе, убежал, что являлось своеобразным вызовом Тарзану. Очевидно, это и было побудительной причиной, по которой Тарзан, повернул назад, а может быть, в нем было желание помочь несчастному американцу. Торжан не пошел по тропе к реке Мафа, а двинулся на юго-восток от горной страны Зули, горы которой выселись на подступах к стране Каи. И так через три дня он подошел к восточной стороне страны Каи. Он был уверен, что Мавка будет ожидать его с другой стороны, следующим по пути за Вудом, что дало бы ему возможность легко взять Тарзана в плен или даже просто убить его, или вывести на него большое количество женщин-волинов. Тарзан решил появиться с той стороны, где его ждут меньше всего. Основную ставку Тарзан делал на то, что сила Мавки не сможет воздействовать на него. И был еще один момент, на который надеялся Тарзан. Возможно, Мавке было известно его дружеское расположение к Вуду и то, что он помогал Вуду Противостоять этой силе? Возможно, чары Мавки были настолько сильны, что он мог читать мысли своих жертв на большом расстоянии посредством их глаз видеть все вокруг. И таким образом, пока Тарзан находился рядом с американцем, Мавка чувствовал присутствие Тарзана и фиксировал его действия, идущие вразрез с волей Мавки. Но когда Вуда с ним не стало, Тарзан надеялся, что маг не мог следить за Тарзаном и тем более воздействовать на него. Был полдень третьего дня после исчезновения Вуда. Тарзан возбирался по горному хребту. В каньоне под ним был горный ключ, который являлся границей между землями Зули и Кави. Легкий западный ветер дул в лицо Тарзану, чуткие ноздри которого улавливали присутствие невидимых существ, шитые леопарда, рыжего волка и других Но с востока долетали какие-то вообще непонятные запахи. Помимо всего этого, за Тарзаном внимательно следили десять пар глаз спрятанных воинов. Семеро из них были бородатыми белыми мужчинами, пятеро — чернокожими. Тела их были покрыты шкурами диких животных, в руках — луки и стрелы. Они следили за спускающимся в ущелье Тарзаном. Видели, как он вытащил кусок мяса и съел его. Затем они двинулись за ним, стараясь не показываться ему на глаза. Иногда преследователи перекидывались несколькими тихими словами. Ветер дул от Тарзана, так что его великолепный слух и обоняние не могли помочь владыке джунглей. Воин, идущий впереди, говорил больше остальных. Это был белый с густыми каштановыми волосами и с серебристой бородой человек. Сложен он был прекрасно, высокий лоб и глаза говорили об уме. Спутники называли его лордом. Таржан устал. В течение трех дней он беспрерывно карабкался по горам, ни разу не присев отдохнуть. В прошлую ночь на него напали леопарды, одного он убил, а остальные — терпеливо следовали за ним, выжидая удобный момент для нападения. Солнце стояло еще высоко, когда он прилег отдохнуть под кустом. Устал он зверски, и все же отдыхать устроился в таком месте, куда невозможно было подойти, не потревожив его сон. Тем не менее, когда он проснулся, было уже заполдень. Множество воинов окружало его, направив на него свои копья. Взглянув на их свиряпые лица, увидев безжалостные глаза, Тарзан мгновенно огляделся по сторонам. Выхода не было. Не сказав ни слова, он молча смотрел на молчаливое кольцо. К чему слова? Преследователи ожидали увидеть страх в его глазах, но ничего подобного не было. Он спокойно лежал, посматривая вокруг своими умными глазами. — Ну-ка, — сказал наконец лорд, — мы тебя поймали. Очевидность его заявления была настолько ясна, что никаких комментариев не требовалось. Тарзан хранил молчание. Его больше интересовал язык, на котором к нему обратились, чем сами слова. Похоже, что перед ним стоял англосакс, Изъяснявшееся на смешанном гальском наречии в короткой фразе слышались слова из нескольких языков. Лорд переминался с ноги на ногу. Ну так какая? После короткого молчания продолжал он. Что ты можешь ответить? Ничего, сказал Тарзан. Поднимайся, приказал Лорд. Тарзан встал. Отберите у него оружие, рявкнул Лорд, и затем, как бы сам с собой, пробурчал на английском: Черт бы его побрал! Но теперь, казалось, Таржан заинтересовался им. Это был англичанин. «Вероятно, нужно спросить самому, кто ты?» — спросил Таржан. «Почему ты решил, что я Кари?» «Потому что ты прекрасно знаешь, что мы Зули, потому что в этих горах нет другого племени». Затем повернулся к рядом стоящему воину и крикнул «Свяжите ему руки за спиной». Воины повели Тарзана через хребет в противоположную сторону. Было уже поздно, и Тарзан не мог разглядеть страну, к которой они приближались. Он только видел, что идут они по хорошо утоптанной тропе вниз к ущелью. Справа журчал ручей. В ущелье было очень темно, но наконец они выбрались из него и оказались в стране Зули, где было значительно светлее. Впереди мерцал слабый свет. Они шагали еще около получаса, и только подойдя ближе, Тарзан понял, что это яркий костер, который горит в деревне, к которой они приближаются. Когда они подошли к воротам деревни, лорд дал знак остановиться. Он назвал пароль, и их пропустили. В середине деревни горел костер. Вокруг стояли двухэтажные дома. У Около входа в деревню несколько прекрасно вооруженных женщин наблюдали за пришедшими. Все с нескрываемым интересом разглядывали Торзана. — А, Кай! — слышалось вокруг. — Кай! — ты скоро умрёшь, Кай! — Плохо, что он Кай! С него вышел бы великолепный муж! — Возможно, вура и отдаст его тебе после того, как немножко познакомится с ним. — Он никогда не будет ничьим мужем. Я не желаю мужа из львиного мяса. Надеюсь, Вура бросит его на съедение львам? У нас уже давно не было зрелищ. Ну, нет, этого не будет. У него слишком красивая голова. Похоже, что у него есть мозги, а Вура не отдает львам таких умниц. Через всю эту ораву лорд вел свою жертву к дому, возвышавшемуся над всеми остальными у входа, в которой стояла дюжина женщин-воинов. Одна из них сделала шаг вперед, и острие её копья уперлась в грудь лорда. Лорд остановился. «Скажи Вури, что мы привели пленника Карии». Женщина обратилась к одной из воительниц. Сообщив Вури, лорд привел пленника Карии. Затем она взглянула на Тарзана. «Да чего хорош мужчина!» «М -м, «Как раз для тебя, Лоро». Женщина согласилась. «Он хорошо сложен, но немного темноват». «Вот если бы мы убедились, что в нем течет только кровь белого, тогда стоит за него сразиться. Как ты полагаешь, он белый? Ну, не все ли равно, в конце концов, от Каи э, ничего не скроешь?» ну, он Каи, конечно». С момента своего пленения Тарзан произнес лишь несколько слов на гальском диалекте. Он не отрицал, что он Каи, потому что не собирался бежать, любопытство узнать как можно больше о Зуле, любопытство, влекущее его сюда, чтобы от них узнать как можно больше о самих Каи, помогло бы спасти попавших в беду пленников Мавки, и было сильнее его. Стоя у входа во дворец Вуры, Тарзан решил, что в конечном итоге приключение ему нравится. Откровенность Лорро позабавила его. То, что за обладание его телом женщины должны сражаться между собой, рассмешило его. Он точно не понял, в чем дело, но решил, что у Каи должны быть такие же обычаи. Не обращая на женщин внимания, Тарзан спокойно продолжал ждать. Лора, вероятно, была или белой, или метиской, но только не негритянкой. Если бы не ее черные волосы, она бы сошла за скандинавку. Сложена она была прекрасна. На вид ей было лет тридцать. Черты лица приятные и по стандартным цивилизацией ее смел. Раздумья Тарзана были прерваны появлением воина Ллора, который сообщил, что пленника ожидает Вура. Лорд должен отвезти пленника к Вуре, приказал Ллору проследить, чтобы у Кая не было оружия и руки крепко связаны за спиной, стражи, не спускать с него глаз. Лорос с шестью женщинами сопровождала лорда с пленником. Они вошли в мрачный холл дворца, тускло освещенный множеством свечей. На стенах виднелись рисунки битв и изображения животных. Открылись двери, и вошедшие увидели множество воинов. Стены были увешаны различным оружием. Пройдя эту комнату, они попали в следующую, где и остановились перед охраняемой дверью. Пройдя через эту дверь, они попали в огромную комнату, в дальнем конце которой стоял трон, по бокам его горели свечи, освещавшие покрытые тонкой кожей стены, увешанные оружием и задрапированные тканью. Роскошь была как в музее, и это впечатляло. Над троном за длинные волосы были повешены женские головы, их было около сотни. Взглянув на тронное кресло, Тарзан ничего не увидел, кроме огромной головы. В сером орёле сели в Приглядевшись, он увидел немощное тело под этой огромной головой. Сморщенная желтая кожа, подобно древнему пергаменту, обтягивала кости черепа. Живая голова мертвеца, в глубине которой мерцали два глаза. Их огонь походил на пламя преисподней. Это был вура. На столике перед ним лежал огромного размера изумруд, от которого исходил свет, освещая лица стоявших кругом воинов. Но Тарзана больше интересовал сам вура. Это был не чернокожий, но определить его происхождение было чрезвычайно трудно. Кожа была желтой, но он не был китайцем, он мог быть кем угодно. Несколько минут он сидел, не двигаясь, уставясь на Тарзана. Удивление ясно было написано на его лице. Наконец он произнес — «Как поживает мой брат?» Ни один мускул не дрогнул в лице Тарзана, когда он ответил. «Я не знаю вашего брата». «Что?» Удивился в свою очередь Ура. «Ты хочешь сказать мне, Кайи, что не знаешь этого принца лжи, этого вора, убийцы, этого негодяя, моего брата?» Тарзан отрицательно покачал головой. «Я его не знаю», — повторил он. я не Кайи». «Что?» — то, взвизгнул Вура, сверкнув на лорда глазами. «Это не Кай? Разве не ты мне сказал, что привел Кай?» «Мы поймали его у подножия истока мафии, и Вура. Что же другой может быть там, как не Кай? «Это не Кай, дурак!» — воскликнул Вура. «Я так и подумал, как только взглянул в его глаза. Он не похож на всех остальных. Недаром мой дерзкий братец не имеет над ним власти. Ты дурак, лорд!» Я не желаю больше держать среди Зули дураков. Этого достаточно, ты будешь казнен. Отбери у него оружие, Лоро, отныне он пленник. А затем он обратился к Тарзану. Что ты делал в стране Зули? Искал одного из моих людей, который потерялся. И ты надеялся найти его здесь? Нет, я шел не сюда. Я шел в страну Кали. Ты лжешь, — фыркнул Вура. Ты не мог проникнуть в истоку Мафы не пройдя через страну Кавии. Другого пути нет, а я прошел другим путем, — ответил Тарзан. Ни один человек не может пройти через горы, которые окружают страны Кавии и Зули. Сюда нет другой тропы, кроме как через реку Мафа, — продолжал настаивать Вура. А я прошел через горы. Я так и думал, — воскликнул Вура. Ты не Кавии? «Но ты на службе у моего проклятующего братца. Он послал тебя, чтобы убить меня. Но мы еще посмотрим». Злобная насмешка слышалась в его голосе. «Кто из нас более могущественный, Мавка или я? Я посмотрю, сможет ли он спасти своего посланника от всесильного вуры. Мы дадим ему время». Он повернулся к Лору. «Уведи его вместе с другим пленником», — приказал он. «И проследи, чтобы ни один не сбежал, особенно этот. Он чрезвычайно опасен. Он умрет так же, как и Лорд». Черная пантера Торзан и Лорд были приведены в комнату на втором этаже дворца Вуры. Это было небольшое помещение с единственным окном за железной решеткой. Дверь была тяжелой, с внешней стороны обитая железом. Когда стража закрыла дверь и ушла, Тарзан подошел к окну и выглянул. Луна уже взошла. В ее мягком свете Тарзан разглядел отвесную стену. В тени деревьев находилось что-то, чего Тарзан не смог разглядеть, но запах... Его чуткие ноздри улавливали. Взявшись за решетку, он попробовал ее прочность, затем обернулся к лорду. — Если бы ты спросил меня, я бы тебе ответил, что я не Кайи, и мы бы не оказались здесь. Лорд тряхнул головой, это только предлог для расправы со мной. — Он меня боится, — произнес лорд грустно. Вород только этого и ждал. Мужчины здесь в лучшем положении, чем в стране Кайи. Нам разрешают носить оружие, и быть воинами. Вот почему Вура знает, что мы не убежим. И еще путь к свободе лежит через страну Кави, где нас или возьмут в рабство, или убьют. Вура прослышал, что несколько мужчин собирались убежать. План побега заключался в убийстве Вуры и похищении Изумруда, которым можно было бы нейтрализовать магическую силу Мавки. «С этим изумрудом мы надеялись пробиться через страну Кайи. Вора уверен, что я главарь заговорщиков, и только и ждет повода, чтобы от меня избавиться. Разумеется, в любой момент он может сделать все, что пожелает, но это хитрый старый дьявол, который ищет подтверждения своим подозрениям. Таким образом, он надеется один за другим разделаться со всеми нами. «А откуда ты сам?» «Так много знаешь о его планах?» — спросил Тарзан. «Даже в стране ужаса и насилия иногда возникает любовь», — ответил лорд. «Женщина, приближенная в Уру, безумно влюблена в одного из нас. А Вура слишком много доверяет ей свои тайны, вот и все. Он полагает, что таким образом расположит к себе красавицу. Но сейчас все пропало. Остальные, естественно, напугаются. Они останутся в этой стране, пока не погибнут». «Ты англичанин, не так ли?» — поинтересовался Тарзан. Лорд кивнул. «Да, я был англичанином. Но одному Богу известно, кто я теперь, ведь здесь я уже около двадцати лет, здесь и в стране Кайи. Сначала меня захватили Кайи, потом в одной из битв Зули. Я слышал, Вура убивает людей Кайи, которые попадают к нему в плен», — продолжал расспрашивать Тарзан. Он и меня собирался убить, потому что думал, что я Кай. Да, да, он убивает Кай, потому что у нас достаточно мужчин. Но раньше здесь тоже не хватало мужчин. В этой стране полно и пищи, и добычи. Большинство младенцев убивают. Женщины здесь только белые. Так что у нас нет нужды в притоке белой крови. Сейчас редко когда рождается чернокожий малыш, или даже только с негритянскими чертами. «Почему им так хочется быть белыми?» — спросил Тарзан. «Один бог ведает». «Они никого, кроме друг друга, не видят и никогда не увидят. Вероятно, главная причина кроется в прошлом. Очевидно, мавка и вура знают это. Говорят, что они вечно были здесь, что они бессмертны, но это кажется неправдой». — Ну, конечно, и правда. Пока я жил тут двадцать лет, у меня собралась кое-какая информация. Вура и Мавка — два близнеца, прибывшие сюда из Колумбии много лет тому назад. Привезли огромный изумруд, наверняка украденный где-нибудь. Ну Как они раздобыли бриллиант, гонфал, я не знаю, возможно, Они кого-то убили при попытке удрать с ними из страны. Самое интересное, что эти двое верят в силу своих камней. И это на самом деле так. Попробуй лиши одного из них их камней, и вся сила уйдет от них. Но в этом мы еще больше убедимся, убив их. Хотя у нас нет никаких шансов на успех, мы все же собирались убить вору. Теперь же это невозможно. Я здесь, Наши мечты не осуществлены. Меня отправят к львам, а тебя приговорят к смерти. А в чем тут разница? Меня отправят на двор, где держат львов, но тобой вура рисковать не хочет. Тебя могут растерзать на части, голову и все остальное. А вури понадобится твой мозг, я уверен в этом. А почему, собственно, он ему понадобится? Ему нужен мозг таких людей, как ты. Умных. Смелых, независимых от его сверхъестественной силы. Но зачем он ему настаивал, Тардан? Для того, чтобы съесть его. А, понятно. Он верит в легенду, что съев мозг храбреца, сам становишься храбрым. Да-да, я, я часто сталкивался с подобными явлениями. И все это, конечно, чушь, сказал Вот. Не знаю, не знаю. Я всю жизнь живу в Африке многие вещи не отрицаю, хотя бы потому, что не понимаю их. Так что не берусь судить. Но я думаю, вот о чем и полагаю следующее. Ну, что вурия не достанутся моим, жги. А тебя не бросят львам. Ну, конечно, в том случае, если мы устроим побег. Хм, Фыркнул Фырклор, ничего не выйдет. Может быть. Но я ведь только полагаю. Ведь я не сказал, что уверен в этом наверняка. И как ты мыслишь это сделать? сгляни ка на дверь. Ты что, ты не видишь решетки на окне? А за окном... Ну, пантера, пантера. Продолжил Тарзан за него. «Откуда ты узнала о Пантере?» В голосе лорда послышалось удивление и подозрение. «Запах шитый, очень терпкий», — ответил Тарзан. Я почувствовал его сразу же, как только вошел сюда. А когда подошел к окну, все сомнения исчезли. Кстати, это самец. Лорд покачал головой. «Ну, я не знаю, как это тебе удается, но тем не менее ты прав». Подойдя к окну, Тарзан внимательно осмотрел решетку. «Глупец!» — воскликнул он. «Кто это?» — в свою очередь спросил лорд. «Кто все это мастерил? Взгляни». Он крепко уцепился за два прута и силой дернул раму, которая поддалась под тяжестью его тела. Вытащив раму, Тарзан поставил ее на пол. Лорд свистнул. «Человек!» Воскликнул он в восхищении. «Вы сильный, как бык! Но не забывайте о пантере и о том, что на шум во двое мгновенно сбежит со стража. Мы к этому готовы», — ответил Тарзан, ударяя рамой о пол. Потом, сильно нажав, выдернул из пазов два прута. «Думаю, это пригодится и послужит прекрасным оружием». И Тарзан протянул лорду один из прутов. Оба затаили дыхание, поджидая стражу, привлеченную шумом. Но никто не появился, только пантера разволновалась. Снизу донеслось злобное рычание. И когда они выглянули в окно, то увидели черного зверя, стоящего посреди двора, задав верх морду. Огромная черная кошка смотрела на них. «Сможешь ли ты уйти отсюда, если мы выберемся за пределы города?» или... Вура, подобно мавке, может руководить действиями и помыслами жертв. В этом-то и зарыта собака. Собственно, поэтому-то мы и решили его убить. А как он ладит с Зули? Они хорошо относятся к нему? Продолжала расспрашивать Тарзан. Страх, ужас и ненависть — вот все чувства, которые испытывают Зули. Больше ничего. Женщины тоже? Что случится, если он вдруг окажется мертвым? Чернокожие и белые пленники и рабы заберут своих женщин и постараются пробиться к себе на родину. Все стремятся во что бы то ни стало выбраться отсюда, попасть к себе домой. Женщины, урожденные из Ули... Уже столько наслышались о прекрасном мире за пределами их страны, что тоже пойдут следом за мужчинами. Они знают от мужчин, что благодаря их огромному изумруду они будут богаты в этом новом для них мире и смогут жить счастливо. Если здесь на каждого белого приходится по десятку жен Зули, то в свободном мире каждая женщина будет иметь одного мужа, о чем каждая из них мечтает. Почему же тогда Зули сами не убьют вуру, Страх перед его сверхъестественной силой. Они не только не убьют его, но сами даже защитят его от опасности. Вот если он вдруг окажется мертв, это уже совсем другое дело. А где он, где он спит? Поинтересовался Тарзан. В комнате прямо за троном. Но почему ты спрашиваешь об этом? Ты ведь не, я собираюсь его убить. Другого выхода нет. Лорд покачал головой. Ничего не выйдет. Один из моих соотечественников томится в тюрьме Каи. С помощью Зули я освобожу его и всех остальных пленников, ибо я не уверен, что смогу справиться один. Мавка более осторожен и трусливее в уры. Но ведь ты предстал перед этим чудовищем всего один раз — Да и то со связанными руками, напомнил Лорд. Есть какой-нибудь иной способ проникнуть к нему в комнату, кроме тронного зала? Есть. Но это трудно. Можно попасть к нему в спальню из этого дворца. Но там ходит Пантера. Она охраняет и его устраняет возможность побега пленников из заточения. Вот в этой комнате мы как раз с тобой и находимся». «Ну, это плохо, плохо», — размышлял слух Тарзан. «Я могу наделать много шума, и уж наверняка разбужу вору, выламывая решетку из его окна». «На его окне нет решетки». Но пантера, как она умудряется стеречь его и охранять от покушающихся на его жизнь? Над этой пантерой вура имеет еще большую власть благодаря все той же магической силе. Каждое ее действие под контролем. Под каким контролем? Под контролем его. Хм, ты уверен, что на окнах вуры нет решеток? Абсолютно уверен. Кроме того... Его окно постоянно открыто, так что вура в любую минуту может подозвать пантеру. Прекрасно. Я пройду к нему через окно. Ты продолжаешь забывать о пантере? Я не забыл о ней. Расскажи мне о каких-нибудь привычках вуры. Кто с ним живет, когда он встает, где он ест. Когда он впервые выходит в тронный зал, кроме него в спальне нет никого. Насколько мне известно, кроме него в этой комнате никого не бывает. Завтрак ему подается через небольшое отверстие в полу. Поднимается он с рассветом и тут же ест. Его распоряжение еще три комнаты, и что он там делает, одному дьяволу известно. Иногда какая-нибудь из его женщин, воинов, приходит в эту комнату. Но ни одна еще не сказала нам. Что она там видела или что там делается? Они слишком напуганы. Примерно через час после еды он выходит в тронный зал. К этому времени здесь уже собирается множество зули. Тут он произносит приговоры и объявляет наказания ну, за день прошедший и настоящий. Затем он идет в свои покои и остается там до вечерней трапезы, которая происходит в тронном зале. Таков распорядок его дня когда не случается ничего непредвиденного. Так, хорошо, — воскликнул Тарзан. Всё пригодится для осуществления моего плана. Всё, кроме пантеры, — заметил лорд. Ну, возможно, ты и прав. Посмотрим, посмотрим, — сказал Тарзан, подходя к окну. Пантера спокойно лежала у окна вуры, положив голову на лапы. Тарзан прислушался, потом обернулся к своему новому знакомому. «Пантера спит», — сказал Тарзан и перекинул ногу через оконный проем. «Ты же не собираешься спускаться во двор», — воскликнул лорд. «Почему бы и нет?» «Это единственный путь к вури, а Пантера спит, она долго не проспит, а я и не жду от нее этого. Я только попросил ее поспать, пока я не спущусь к ней». Но сейчас произойдет несчастье, и ничто не может помешать ему. Ну, все может быть. Жди и смотри. И Тарзан, перекинув другую ногу, повис на руках. Держась за проем окна. В правой руке у него был зажат железный прут. Осторожно, в полной тишине, он скользнул вниз. Затаив дыхание, лорд следил за легкой фигурой, которая, коснувшись земли, подобно молнии, мгновенно повернулась лицом к зверю. Пантера продолжала спать. Словно лесной ветерок, Тарзан осторожно стал приближаться к зверю. Он уже прошел половину пути, когда зверь проснулся. В окне наверху лорд похолодел. Он не мог не восхищаться смелостью своего товарища по несчастью, Но он все же считал его глупцом, рискующим жизнью. В этот момент пантера прыгнула, пойманная в ловушку. Ни один из диких котов не обладает такой свирепостью, как пантера. Сила, злобный и бешеный рывок, молниеносное наступление, демоничный. Но все это было хорошо знакомо настороженному Тарзану. Он точно рассчитал все свои шансы во встрече со зверем и вурой, И сначала предпочел встречу с меньшими, с зол, прекрасно понимая, что только таким образом сможет избавиться от обоих. И теперь его судьба решалась за какие-то считанные мгновения. Черный зверь был подобен фурии, но умолчаливой и смелой. Ни звука рычания не рождалось в ночи. Луна спокойно взирала на деревню Зули, и ничто не предвещало смерти. Окаменевший лорд стоял у окна совершенно неподвижно, глупо уставясь на разыгрывающуюся трагедию. Из другого окна два глубоко посаженных глаза тоже неотрывно наблюдали за происходящим. Успев размахнуться, Тарзан нанес огромной силой удар по голове прыгнувшего зверя. Раздался хруст ломающейся кости, тяжелый удар о землю и тишина. Лорд судорожно выдохнул воздух. Хотя все произошло у него на глазах, он никак не мог поверить в это. Горящие глаза из окна вуры внезапно наполнились страхом, хотя он и продолжал наблюдать за дальнейшими действиями пленника. Поставив ногу на труп зверя, Тарзан с минуту стоял, не двигаясь, сдерживая свой победный крик. В ночи по-прежнему не раздалось ни звука. Затем он обернулся к окну вуры, и наблюдающие глаза сейчас же скрылись в темноте. Тарзан остановился у окна, напрягая свой тонкий слух. Его натренированные уши уловили звук удаляющихся шагов, шлепанья сандалий по полу и почти бесшумно закрывающихся дверь. Ноздри сказали о запахе вуры. Тарзан молча влез в окно, постоял, внимательно прислушиваясь и сжимая в руке железный прут. Не было слышно даже дыхания. Тарзан предположил, что вура знал о его приближении и затаился, выжидая момент для нападения. В таком случае ему стоит удвоить внимание. Лорд говорил ему, что у вуры три комнаты. Наверняка к ним примыкает тронный зал. Но в какой из комнат затаился этот человек? Может быть, он помчался за помощью? Все возможно, хотя Тарзан и не слышал никаких звуков, приближающихся шагов. Луна исчезла, и кромешная темнота окружала Тарзана, правда, его острые глаза, привыкшие к тьме, продолжали различать предметы. Он бесшумно двинулся в следующую комнату, предварительно внимательно осмотрев все двери. Последняя дверь, вероятно, вела в тронный зал. Он вошел в первую дверь и бесшумно закрыл ее за собой. В комнате было темно, как в преисподней. Он напряженно вслушивался, но ничего не улавливал. Ноздри говорили Тарзану, что Вура был здесь совсем недавно. Уши убеждали, что он ушел, вероятно, в следующую комнату. Тарзан вошел в комнату, прекрасно зная, что Вура ожидает этого мгновения и ждет его за следующей дверью. Вдруг Тарзан ощутил, что что-то покрыло его ноги. Казалось, на полу упала веревка. Тут же его осенило. Его, как дикого зверя, загоняют в западню. Тарзан рванулся назад, но уже было поздно. Веревки обвелись вокруг его тела. Они затягивались, связывая его по рукам и ногам. Дальнейшая борьба была просто бесполезной. Тарзан попал в западню сетки. Дверь в следующую комнату открылась, и в проеме показался вура с факелом в руке. На лице его мертвой головы змея гримаса. Сзади мага Тарзан увидел лабораторию, с потолочных балок которой свисали человеческие головы. Эта комната освещалась несколькими факелами, а в середине на столе лежал огромный изумруд зули, испускающий призрачный свет. Отныне... «Ты приговорен к еще более страшной смерти, чем та, которую мы тебе придумали», — прохрипел вора. Тарзан хранил молчание. Он осматривал веревки, которые не были путаны. Это была толстая, крепкая сетка, свисающая с потолка до пола. Через дыру в потолке от сетки в комнату Вуры тянулась веревка. Эта веревка приводила в действие всю хитроумную ловушку. Затерцая результат своего ухищрения, Вура был в прекрасном расположении духа. В глазах его не было больше ни страха, ни гнева. Он с интересом разглядывал Тарзана. «Ты интересуешь меня. Пожалуй, я немного понаблюдаю за тобой. Правда, ты начнешь голодать и страдать от жажды, но человеку, которому суждено скоро умереть, не нужна пища и вода». Зато я разрешу тебе смотреть, как я ем и пью, и ты умрешь самой медленной смертью, которой когда-либо умирал человек. За то, что ты убил моё самое любимое существо, ты умрешь несколько раз. Но я также покажу, что я могу быть добрым и милосердным со своими врагами, Я не так жесток, как ты думаешь. Я постараюсь уберечь тебя от излишних страданий. Ну-ка, взгляни на меня поближе. Говоря это, Вура разжигал огонь в камине. Затем взял металлический прут с деревянной ручкой и противоположный конец сунул в пламя. Затем он продолжал. — Головы, которые ты видел, я препарирую. Это моя профессия. Я боюсь, что созерцание этих голов принесет тебе лишние страдания, поэтому я выжгу тебе глаза, чтобы ты их не смог видеть. Тарзан продолжал молчать. Он не сводил глаз с безобразной фигуры старого мага, двигающегося в зеленоватом свете мерцающего изумруда. Неизвестно, о чем он думал, но только не о смерти. Вероятно, о побеге. Тарзан напряг мускулы и попытался разорвать веревки. Вура, наблюдавший за ним, засмеялся. Даже огромный слон и тот не может разорвать этой веревки. Он склонил голову набок, и смех замер на его губах. Вура пришел в ярость, так как Тарзан совершенно не показывал испуга. Вура взглянул на железо, что добурча себе поздно. «Взгляни сюда, взгляни в последний раз, мой гость. Ну, так как через минуту ты никогда уже больше не сумеешь что-либо увидеть». Вура вытащил из огня раскаленный до бела и двинулся к пленнику. Веревки перетягивали руки и тело Тарзана, и хотя он и мог слегка двигать руками, но эти движения были очень ограниченными. Положение оказалось чрезвычайно тяжелым. Вура подошел ближе и поднял раскаленный прут на уровень глаз Тарзана. Затем внезапно ткнул этим прутом. Жертва была на чеку. Тарзан сумел прикрыть глаза рукой. Прут лишь обжег руку. Снова и снова вура тыкал прутом над тарзан, предугадывал его движение и либо отводил голову, либо закрывался руками, обжигая их. Вура бесился от гнева, что не получается задуманное. Затем он взял себя в руки, отбросил прут и отошел глубь комнаты. Вернувшись и принеся веревку, он закрепил ее на сетке ловушки и, обходя пленника, стал все крепче и крепче обвязывать его тело. Потом он снова подошел к камину и схватил прут. Конец прута казался особенно алым в зеленоватом свете изумруда. Вора вплотную подошел к тарзану который по-прежнему не выказывал страха. Тарзан знал, насколько он беспомощен и ожидал своей участи с мужеством стойка. Вдруг в Вуру снова охватил приступ бешенства. «Ты делаешь вид, что не боишься!» Завизжал он. «Но я заставлю тебя просить пощады сначала правый глаз!» И он бросился вперед, держа перед собой раскаленный прут на уровне глаз Тарзана. В этот момент Тарзан услышал, как дверь позади Вуры раскрылась. Это был лорд. Вура кинулся в противоположную сторону, спасаясь от железного прута, который лорд поднял высоко над головой. Он завизжал, моля о помощи, но пощады не было. Крепко держа прут двумя руками, лорд размахнулся и ударил им по раскаленному пруту, который, вура, обороняясь, поднял перед собой пруд, упал на пол. Затем послышался хруст дробящихся костей, и вура с проломленным черепом мешком скатился на пол. Затем лорд обернулся к Тарзану. — Еще бы минуты позже, и было поздно. Я видел, как ты убил пантеру. О, мой бог! Я никогда не подумал бы, что это возможно. Подождав немного, я стал беспокоиться, хотя еще и не представлял ясно, что мне нужно делать. Мне было слишком хорошо известно, на что мог быть способен Буро, так что я поспешил за тобой и хорошо сделал, как видишь. Рассказывая все это, лорд нашел нож и разрезал веревки, опутывающие тарзана, а затем они обследовали все внутри лаборатории. Лорд обернулся к Торзену. «Этот камень стоит около двух миллионов фунтов стерлингов», воскликнул он. «И он наш. До рассвета еще несколько часов мы можем быть далеко от этого места вместе с изумрудом, прежде чем найдут мертвого вуру. Они никогда нас не догонят. «Ты забыл о своих друзьях, — напомнил ему Тарзан. «Любой на моем месте сделал бы то же самое», — возразил лорд. «Они обретут свободу, которую ты им подарил, а изумруд должен быть нашим». «Ты также забыл и о Калии. Как ты пройдешь через эту страну?» «Ты где-то прав». Но мы можем пробиться через нее и без особо сильной помощи. В том-то и дело, продолжал Тарзан, я был очевидцем силы Мавки. По сравнению с ним, вура, просто ничто. Тогда что ты предлагаешь? Я пойду вперед и постараюсь отвлечь Мавку. Хорошо, я пойду тобой. Тарзан покачал головой. Я должен идти один. Мавка может контролировать действия и мысли своих жертв даже на большом расстоянии, но по какой-то непонятной причине его действие не распространяется на меня. А тебя он может просто уничтожить. Вот почему я должен идти один. Он легко обнаружит твое присутствие а через тебя узнает о моих планах. Его сила неисчерпаема. Говоря все это, Тарзан подхватил огромный изумруд и завернул его в тряпицу, которую оторвал от стены. Глаза борта сузились. «Ну а что ты намерен делать дальше?» — спросил он. «Ну, «Я возьму изумруд с собой, это поможет мне встретиться». «Мавкой». Лорд издал нервный короткий смешок. «И ты думаешь выбраться отсюда с ним? Ты за дураками принимаешь?» Тарзан слишком хорошо знал злобность людей. Это было одной из причин его общения с дикими животными. «Если ты помешаешь мне это сделать, я действительно буду считать тебя дураком». «Ты видел, как я легко расправился с Пантерой?» «Что ты собираешься делать с двумя миллионами фунтов?» «А может быть, и со всеми тремя? Один бог знает, сколько он стоит. Это же вполне достаточно нам обоим». «Я вообще ничего не желаю», — ответил Тазан. «У меня есть все, что мне нужно». Единственное, что мне нужно от этого камня, это спасение нескольких моих друзей, которые томятся у мавки. Когда все будет в порядке, меня не интересует, что будет с камнем. Обвязав веревкой изумруд, он крепко привязал его к телу. Затем взял нож, которым лорд освободил его, выбрал крепкую веревку и, связав ее, перекинул через плечо. Лорд молча наблюдал за ним. Он хорошо помнил участь пантеры и прекрасно осознавал свою беспомощность перед этим незнакомцем, отбирающим у него изумруд. «Итак я иду», — сказал Тарзан. «Подождите день, затем все идите за мной. Все, кто хочет быть свободным, неважно, успешно ли будет мое предприятие, пробивайтесь с боем через страну Кари». Если у меня все будет в порядке, я продолжу свой путь и займусь улаживанием собственных дел. И только по возвращении верну изумруд дули. Зули. Зули, воскликнул Норт, изумруд принадлежит нам, вернее мне. А ты делаешь все возможное, чтобы отобрать его у меня. И это в благодарность за то, что я спас тебе жизнь? Тарзан пожал плечами. Это не мое дело. Мне совершенно все равно, кто будет обладать алмазом, вернее изумрудом. Ты сам говорил мне, что зули хотят завладеть камнем и выбраться с ними с этой стороны в цивилизованный мир. Я не знал, что в твои планы входит предательство твоих друзей. Лорд, избегая смотреть Тарзану в глаза, покраснел до корней волос. Я пойду к ним и постараюсь все взять под свой контроль, ибо они как малые дети. Им надо все разжевать и положить в рот. Итак, на Ньюбери через три недели, сказал Тарзан, и вышел из комнаты. Он выбрался из комнаты тем же путем, что и вошел, оказавшись во дворе перед убитой пантерой. А в это время лорд бросился в тронный зал. Все его мысли были направлены на то, что надо что придумать, чтобы помешать незнакомцу завладеть изумрудом. Зеленая магия Стража, охранявшая вход в тронный зал, настолько удивилась, увидев лорда, выходящим из него, что сначала просто смотрела, как он шел мимо. Но придя в себя, они приказали ему остановиться и схватились за оружие. Лорд. Первая узнала англичанина. «Да это лорд!» «Что ты здесь делаешь?» — воскликнула она. «Как тебе удалось выйти из заточения? Что стряслось?» «Великий изумруд!» — скричал лорд. «Кайли убил вуру и похитил изумруд!» «Убил вуру?» «Выдохнули разом с десяток женщин. Ты хочешь сказать, что вуру мертв? Да, да!» — отозвался лорд. — Но изумруд украден. Неужели вам непонятно? — Вура мертв! Вура мертв! — вскричали женщины, и с громкими воплями кинулись на улицу, чтобы разнести радостную весть. А Тарзан уже покинул деревню и мчался прочь. Он хорошо слышал призывы к военным действиям. Вероятно, лорд взбудоражил жителей и организовал погоню. Тарзан помчался еще быстрее. Все вокруг было знакомо. По этой тропе он шел сюда. Сзади него оставалось племя Зули, племя женщин-воительниц с белыми мужчинами и черными рабами. Наконец, лорду удалось довести до сознания Зули, что смерть вуры ничего не значила. Важнее было то, что похищен изумруд который принес бы им богатство и независимость во внешнем мире. И они рассверепели. В ночи Африки загрохотал там-там кровопролитие. Тарзан очень отчетливо различал звуки погони и попытался прикинуть, с какой приблизительной скоростью двигаются его преследователи. Если они его настигнут, ни о какой пощаде не могло быть и речи. Для него одного – Их было слишком много, и они были очень злые и жаждали его крови. Несясь в поязвилистой тропе, Тарзан вдруг ощутил чье-то присутствие, невидимое, но ощутимое. Его чуткие ноздри говорили ему, что он один, но внутреннее чутье убеждало, что это не так. Что-то еще двигалось с ним рядом, и причем так близко, как его собственная тень. Тарзан остановился, чтобы прислушаться Это нечто, казалось, было очень близко от него, и ему почудилось даже чье-то дыхание, но беззвучное и еле уловимое. Но чуткие ноздри по-прежнему говорили, что рядом никого нет. Как только Тарзан двинулся дальше, все повторилось снова. Он попытался взять себя в руки, твердя, что это просто иллюзия. Но прежде с ним ничего подобного не происходило. Вновь что-то находилось рядом с ним, подобно привидению. Тарзан улыбнулся, вероятно, с ним был дух в уже, и внезапно его осенило, да ведь это изумруд. Это казалось невероятным, но другие объяснения не приходили в голову. Это был необыкновенный камень. Он казался живым. Он дышал. Неудивительно, почему Вора не выпускал его из рук ни на минуту. О, этот камень поможет ему. С его помощью Тарзан доберется до великого алмаза Гонфала, алмаза Кари. Тарзан подумал, удвоивось бы сила Мавки, если бы он обладал двумя этими камнями. А насколько силен этот зеленый изумруд по сравнению с алмазом Мавки? я это он сам посмотрит. Тарзан решился. Повернув резко вправо, Он покинул тропу. Здесь он скроется от преследователей и спокойно осуществит свой замысел. Он помчался к скале и, взобравшись на уступ, стал ждать. Было слышно, как зули бегут по тропе. Они не скрывали своего присутствия, не прятались. Было очевидно, что они не сомневались в результатах погони. И вот они показались. Впереди всех бежал лорд. Их было около полусотни белых мужчин и три или четыре десятка женщин. Тарзан сконцентрировал все свое внимание на последних. «Возвращайтесь назад. Возвращайтесь назад», — напряженно думал он. «Возвращайтесь в свою деревню и оставайтесь там». Женщины бежали по тропе. А Тарзан вдруг почувствовал присутствие изумруда еще более отчетливо. Он поднял его и развернул из трепицы. Камень засветился мягким зеленоватым светом, освещая все вокруг себя. Держа камень голыми руками, Тарзан почувствовал, как электрические искры мягко пронзают все его тело. Он вдруг почувствовал еще небывамую силу, странное чувство обладания силой, которую он никогда прежде не знал. Он снова попытался заставить повернуть женщин назад, и теперь был уверен, что это ему удастся. Он был абсолютно уверен в своей новой силе. Женщины разом остановились и повернули назад. «Что случилось?» — спросил один из мужчин. «Я идут назад», — ответила какая-то женщина. «Почему?» и «Сама не знаю. Я Я только знаю, что должна вернуться. Я...» «Я не верю, что вура мертв. Он, он зовет меня назад. Он, он зовет меня!» Чепуха воскликнул лорд. «Вура мертв! Я видел сам, как его убили. Его череп разлетелся в древески. Тем не менее, он зовет меня назад». Теперь женщины мчались по тропе назад. Мужчины стояли в нерешительности. Наконец лорд тихо сказал Оставьте их в покое. Пусть идут. Мужчины продолжали смотреть вслед женщинам, которые вскоре скрылись в лесу. «У «Нас больше пятидесяти», — сказал наконец лорд. «У нас нет нужды в женщинах. Думаю, что еще немного, и мы захватим этот изумруд». «Но мы его еще не захватили», — сказал кто-то. «Лучше, если мы...» Отнимем у него камень, прежде чем он вступит на землю деревни. Он нарушил обычаи. Пятидесяти мужчин вполне хватит для того, чтобы расправиться с одним. Тарзан улыбнулся. Горькая улыбка, Даже скорее тень улыбки. «Пошли, пошли», — сказал лорд. «Пора идти». Но ни он, ни все остальные не могли сдвинуться с места. «Почему же мы не можем сойти с места?» — спрашивал один другого. «Ну, я не могу, и никто из нас не может, и все мы знаем об этом. Это Вура. Женщины были правы, он не умер. Боже, Боже, Боже, какое же наказание нас ждет!» «Говорю вам, что он мертв», — зарычал лорд. «Тогда это его дух», — предположил один из мужчин. Голос выдражал. «Посмотрите», — закричал еще кто-то, показывая куда-то рукой. Все разом взглянули в ту сторону. Католики перекрестились, остальные стали читать молитву. Лорд тоже перекрестился. Откуда-то сверху исходил зеленоватый свет, мерцающий, но яркий, И в этом свете стоял мужчина, бронзовый гигант в аленьей шкуре. Кай, Кай! воскликнул Норт. Великий зубрут! Вторил ему другой. Вот и он сам. И ни один из них не шелохнулся и не потянулся за оружием. Они только хотели это сделать, но безуспешно. Воля их была парализована. Тарзан спустился вниз. Остановившись, он взглянул на них. «Вас всего пятьдесят», — спокойно сказал он. «Вы пойдете со мной в деревню Кари. Несколько моих друзей томятся там пленниками. Мы освободим их и потом покинем страну Кари, чтобы разойтись по своим дорогам». Он не спрашивал, он приказывал. И всем было ясно, что пока он владеет изумрудом, повелевать будет он. Но изумруд, — не унимался лорд, — ты обещал поделить его со мной. Когда несколько минут назад ты хотел убить меня, — спокойно возразил ему Тарзан, — ты потерял право на этот камень. И я отказываюсь от своего обещания». «Я открыл силу изумруда. Камень опасен. В руках человека подобного тебе он принесет неслыханные бедствия. Я утоплю его в Ньюбери, чтобы ни один человек не мог найти его». Лорд взвился. «Боже, ты не сделаешь этого. Ты не можешь выбросить два или три миллиона фунтов. Нет, нет, нет, ты только так говоришь. Ты не собираешься делиться им, вот и все. Ты просто хочешь оставить его себе». Тарзан пожал плечами. Ты можешь думать все, что тебе захочется. Это не имеет никакого значения. А теперь вы все пойдете за мной. И Тарзан двинулся к стране Каи. Был знойный день, когда они подошли к городу Каи, оплоту Мавки. Несколько минут Тарзан осматривался. Затем он обернулся, и воины окружили его. Мы давно уже в пути и почти ничего не ели. Многие из нас устали. Необходимо отдохнуть. Тарзан взял у одного из воинов копье и острием очертил на земле круг. «Никто не должен пересекать этой черты», — сказал он. «Ни один из вас». Затем он отдал копье владельцу и, отойдя на небольшое расстояние, сел на землю. Положив одну руку на мерцающий изумруд, владыка джунглей уснул. Воины, получив возможность отдохнуть, тут же улеглись. Вскоре они все спали. Но ну, нет, нет, не все. Не спал один лорд его глаза злобные завистливые уставились на спящего Тарзана. Быстро спустились сумерки, пришла ночь, луна еще не взошла и было очень темно. Только зеленое сияние камня освещало небольшое пространство. Лорд не отводил от камня взгляда. Он уставился на руку, покоящуюся на камне, и наблюдал, ждал. Он знал силу этого камня. У лорда возник план. Он должен выждать. Тарзан шевельнулся во сне, и его рука соскользнула с камня. Лорд поднялся. Крепко зажав в руке кинжал, он двинулся к спящему. Тарзан, не смыкавший глаз в течение двух суток, спал глубоким сном. Около линии, предусмотрительно очерченной Тарзаном, лорд заколебался. Затем перешагнул ее, так как понимал, что в данный момент спящий не обладает чудотворной силой, ибо рука его сейчас не касалась камня. Многие годы лорд наблюдал за вурой и знал, что если рука вуры не лежала на камне, то обязательно какая-нибудь часть тела. Соприкасалось с изумрудом. Лорд, облегченно и с надеждой, вздохнул, переходя через черту. С кинжалом в руке он подошел к Тарзану, остановился над ним, затем наклонился и взял изумруд. Он отбросил мысль об убийстве. Лорд боялся, что в предсмертной агонии тот поднимет шум и разбудит всех вокруг. А это не входило в его планы. Лорд хотел оставить изумруд к себе. Бросившись прочь от спящего Тарзана, лорд исчез в ночи. Западня. Внезапно Тарзан проснулся. Луна светила ему прямо в лицо. Он понял, что проспал долго. Откуда-то пришло ощущение какой-то потери. Протянув руку, он стал шарить в темноте, но камень исчез. Взглянув на место, где он должен был находиться, Тарзан не увидел изумруда. Он вскочил на ноги и подошел к спящим воинам. Он сразу же увидел, что лорда среди них не было. Тарзан понял, что теперь он не сможет держать в повиновении пятьдесят воинов. Они сейчас же превратятся из послушных солдат в злобных врагов. Тарзан обошел лагерь в поисках следов Норда и увидел то, что и ожидал. Следы вели вниз в деревне Махки. Он не знал, когда Норд прошел тут. Вероятно, часа два назад. Но даже если бы это было и две недели тому назад, разницы никакой. Еще никто не смог скрыться от владыки джунглей. Глубокой ночью Тарзан быстро продвигался вперед, чуткими ноздрями осторожно нюхая воздух. Уже широкая тропа вела к городу Каи. Тарзан нёсся, как ветер, намного быстрее, чем Лорд. Преследование уже длилось около часу, как вдруг впереди немного правее показался движущийся зеленоватый свет. Оставив в тропу, Тарзан помчался на перевёз, намереваясь перехватить Лорда прежде, чем он достигнет города. Он еще прибавил в скорости, теперь летел так, как не мог бегать ни один простой смертный. Тарзан спешил, как вдруг земля разверзлась под его ногами, и он провалился в какую-то дыру. Он почувствовал, как упал на какие-то чахлые кусты, которые под его тяжестью провалились вместе с ним в яму. Он вскочил на ноги, но двигаться теперь уже мог с трудом. Подняв голову, Тарзан увидел отверстие над головой и звездой. Очевидно, это была ловушка, которую сделали Каи для ловли свирепых кошек. Отверстие над головой было слишком высоко. Оно было сделано с таким расчетом, чтобы леопард не мог выпрыгнуть наружу. Тарзану ничего не оставалось делать, как ждать. Если ловушка была новой, а она такой и казалась, то Кайи наверняка скоро придут, чтобы проверить ее. И теперь, когда дыра была открытой, ни одно животное не упадет на голову Тарзану. Тарзан подумал о Лурде и о том вреде, который тот мог причинить владею Изумов Дамзули. Ну что произошло, то произошло. Он сделал все, что мог, и никогда не сожалел о случившемся. Он просто ожидал очередных превратностей судьбы, сравнивал с происшествиями, случавшимися с обыкновенными смертными, и делал выводы. Но он был уверен в себе. Собственно, поэтому он и был так не похож на всех остальных. Вот и все. Была все еще ночь. До рассвета было далеко, и Тарзан решил воспользоваться этими выспаться. И он заснул. Когда он проснулся, солнце стояло уже высоко. Он внимательно прислушался к звукам, которые его разбудили. Это были шаги, приближающиеся к западне. Все ближе и ближе. Он уже слышал голоса, и так они шли сюда. Как же они удивятся, увидев в яме вместо леопарда человека! Шаги подошли ближе. Стали слышны возгласы. Очевидно, они увидели, что кусты провалились вовнутрь. Кто-то заглянул в яму, и Тарзан увидел лица нескольких женщин, воинов и мужчин. Они были крайне удивлены. — Да чего хорош леопард! — воскликнул один из них. — Мавка будет ватр иметь еще одного пленника. — Но как он сюда попал? Как он смог пройти мимо стража, храняющий вход в нашу деревню? Давайте его вытащим отсюда. Ай, ты, хватай конец веревки и обержись вокруг. Конец веревки показался в отверстии. Спустите немного пониже, я расцеплюсь. Тарзан решил не сопротивляться по двум причинам. Во-первых, это означало бы немедленную смерть, а во-вторых, плен давал возможность встречи с Мавкой, и, может быть, удалось бы спасти Вуда и его друзей. Ему и в голову не приходило, что он сам не сможет никогда выбраться из этого плена. Он даже не представлял себе подобного исхода. Точно обезьяна Тарзан быстро вскарабкался по веревке и, очутившись на земле, заметил, что со всех сторон на него направлены копья. Восемь женщин и четверо мужчин. Женщины были вооружены, а мужчины несли тяжелую поклажу. Женщины спросили, «Кто ты?» Охотник был ответ, «А что ты здесь делаешь?» Я спускался вниз по хребту, отыскивая мью и провалился в яму. Но как ты сюда попал? В страну Каи можно войти только через вход охраняемый стражей. Как же ты прошел? Тарзан пожал плечами. Возможно, я прошел не этим путем. Другого пути нет, настаивала женщина-воин. Но я прошел другой дорогой. Охотясь, я поднялся по хребту в нескольких милях отсюда. Вот почему я пришел с востока. Я искал более легкий подход к Ньюбери. Теперь, когда я выбрался из западни, я продолжу свой путь. Не так быстро, — сказала женщина, первая обратившаяся к пленнику. — Ты пойдешь с нами. Да, — Да-да, пойдешь с нами, ты пленник, — хорошо ответил Тарзан. — Пусть будет, по-вашему, восемь копий против одного ножа. Но теперь у него не было даже ножа. Они отняли его у него. Руки ему связывать не стали. Часть из них пошла впереди Тарзана, остальные сзади. В другой ситуации Тарзан обязательно нашел бы шанс и скрылся от них, но сейчас им нужно было попасть в город Кайи. Сопровождающие его переговаривались в полголоса. Женщины занимались всякими сплетнями и обсуждали трудность добычи красок, которыми они мазали лицо и волосы. Четверо мужчин, шагавших рядом с Тарзаном, старались вовлечь его в разговор. Один из них был швед, другой поляк, третий немец, четвертый англичанин. Все говорили на языке Каи, в смеси многих языков. Тарзан прекрасно их понимал, но объяснялся с трудом. Они не понимали его, когда он пытался говорить на древних английском или французском языках. Таким образом, на современных чистых языках он говорить не мог, его не понимали то один, то другой, Наконец, он решил объясняться с англичанином, сносно говорившим и на французском. Тарзан слышал, как к нему обратились по имени Троу, и вспомнил, что Стэнли Вуд рассказывал о нем, упоминая охотника, которого тоже звали Троу. Это был пухлый коротышка с массивными плечами и длинными руками. Он походил на небольшую гориллу с мощными бицепсами. Тарзан приблизился к нему вплотную. «Вы были в экспедиции с Вудом и Ванаитом», — сказал он. «Человечек с удивлением взглянул на него. Вы знаете их? Я знаю Вуда». «Они снова его поймали?» Троу кивнул. «Вы не сможете выйти из этого чертова места. Мавка вернет вас обратно, если не убьет». «Вуду почти удалось уйти от него». «Парень...» — он помолчал. «Скажите, а вы Клейтон?» «Да». «Вуд вот рассказывал мне о вас. Я представлял вас другим. А он еще жив?» «Да». «Мавка еще не расправился с ним, но он не в себе. Ни одному еще не удавалось уйти так далеко. Он боится, что один из сбежавших организует военную экспедицию и пойдет на его город». «Хотел бы я увидеть это. А как насчет Ганфала? поинтересовался Тарзан. Не может ли он остановить их так же, как и всех остальных? Никто не знает, но мы думаем, что нет. Потому что если бы он мог это сделать, он бы так не боялся, когда от него сбегает тот или иной пленник. Ты думаешь, Мавка собирается разделаться с Вудом? Мы абсолютно уверены в этом. И не только потому, что Вуд убежал, а еще и потому, что он нарушил покой Гонфалы Королевы. Она негритянка, и ей не стоит связываться с белым. А вот говорил мне, что она белая. Она белее тебя, но взгляни на них. Разве они не похожи на белых? Они только выглядят белыми, но у всех у них течет негритянская кровь. Но никогда не напоминаем об этом. Помнишь, у Криплинга она однажды ночью порнула меня ножом, чтобы узнать, черная у меня кровь или нет. Они хотят быть белыми». И один Бог знает почему, ведь никто, кроме нас, их не видит, и нам не важно, какая у них кровь. Они а... могут быть хоть зелеными. Я лично женат на шести, я должен выполнять любую работу, в то время, как они сидят кружком, расчесывая волосы. А я терпеть этого не могу. Я только избавился от старухи, оставив ее в Англии. Я думал, что она плохая, и убежал от нее. И к чему я только пришел? Шесть жен. Наконец показался город. Дома были преимущественно одно- и двухэтажные. Над всеми возвышался один четырехэтажный дом мавки. Дворец и весь город выглядели очень древними. Многие дома были полуразрушенными, по улицам бродили чернокожие и белые женщины-воины. В тени играли несколько малышей и девушек. Хоржан слышал, как о нем говорили. Одна из женщин заметила, что он стоит дорого но он продолжал идти дальше, не обращая на них внимания. Внешнее жилище Мавки напоминало дворец Вуры, хотя было массивнее и богаче. Теперь Тарзана сопровождали только восемь женщин. Мужчины куда-то подевались. У тяжелых ворот все остановились, и Тарзан был передан внутренней страже, которая повела его дальше. Минуя длинный коридор, они вошли в огромный зал, в противоположном конце которого стоял трон. Тарзан был настолько удивлен, что едва совладал со своим лицом. Он увидел вуру. Около него, на другом тронном кресле, сидела прекрасная девушка. Тарзан предположил, что это королева Ганфала. Но вура... Он своими собственными глазами видел его убийство... Неужели это магия? Когда Тарзан подошел ближе, то ожидал, что Вура его узнает, но тот посмотрел на него так, как будто видел впервые в жизни. Он выслушал все, что ему доложила стражница, поймавшая пленника, не сводя глаз с Тарзана. Казалось, его глаза могут проникать прямо в душу, но не намека на то, что он видел уже Тарзана раньше. По окончании доклада маг удовлетворенно кивнул головой. «Кто ты?» Задал он первый вопрос. «Я англичанин, я охотился. За кем? Мне нужна была пища». Задавая вопросы Тарзану, маг не снимал руки с поверхности алмаза, покоящегося перед ним. Это был гонфало. огромный алмаз Каи, благодаря которому Мавка был также всемогущ, как и Вура. Девушка рядом с ним сидела молчаливо и торжественно. Она не отрывала глаз от Тарзана. Мягкая и тонкая юбка из кожи леопарда покрывала ее ноги, верх ее одеяния был прозрачен, а вокруг ее головы, казалось, был золотой ореол. Он был символом силы. Но Тарзан знал, что истинная сила находится в фигуре, сидящей рядом с ним, в оболочке старой грязной кожи. Наконец маг нетерпеливо сказал, «Уведите его прочь». «Мне не выбирать для него жен?» спросила Генфала. «Женщины могут прекрасно заплатить за него». «Я думаю, что лучше его уничтожить, чем отдавать женщинам. Он опасен. Уведите его». Стражники отвели Тарзана на верхний этаж и поместили в огромной комнате. Здесь они оставили его одного, крепко закрыв за собой дверь. Комната была абсолютно пуста. Кроме двух лавок здесь не было ничего. Несколько маленьких окошек, выходящих на улицу города, едва пропускали слабый свет. В противоположную стену был вделан огромный камин, в котором, казалось, столетиями не разводили огня. Тарзан подошел к камину и заглянул вовнутрь. Затем влез в него и огляделся. Наверняка он найдет отсюда выход. Он еще не отбросил мысли о побеге. Но ни одного луча света не проникало сюда извне. Ведь не могло же быть так, что этот не очень красивый огромный камин был сооружен просто как архитектурное украшение. Наверняка это не что иное, как отверстие в стене. «И все же для какой цели?» Этот вопрос не давал ему покоя, будоража богатое воображение. Возможно, отверстие там наверху и забито на огухом. Владыка джунглей полез наверх, ведь должно же существовать отверстие для вытяжки. Если огонь когда-либо разжигался здесь, то камин не мог являться бутафорией. Подняв руку, он попытался нащупать свод над камином, но в кромешной темноте это не удалось, пустота. Ухватившись за края выступающих стен, он полез дальше. И вот, став на носки и вытянув руки, Тарзан нащупал края стенки. Подтянувшись на руках, он почувствовал под собой опору. Осторожно поднявшись на ноги, он медленно поднял руки вверх. В пути от себя он нащупал свод. Это была явно какая-то комната в зале над камином. Вероятно, сделанная для подслушивания и забытая, или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 «Кто ты? Как ты попал ко мне в комнату? Ты обладаешь такой же силой, как и Мавка?» «Да, вероятно», — ответил Тарзан. «Пусть она так думает. В этом нет ничего дурного». Он говорил сейчас очень тихо, внимательно разглядывая ее. Тебе же хочется увидеть Стэнли Вуда на свободе. Разве тебе не хочется выбраться вместе с ним отсюда, а? Так почему бы тебе не помочь мне? Девушка с надеждой взглянула на него, и Тарзан увидел в ее глазах страстное желание. Как я... Могу помочь тебе? Как? Спросила девушка. Помоги мне встретиться с Мавкой наедине. Скажи, где я могу найти его? Она вздрогнула. На ее лице отразился страх. Хорошо. Я... «Я скажу тебе, если ты...» Она помолчала. Выражение ее лица вдруг изменилось, и по телу пробежали судороги. Глаза стали холодными, злыми и жестокими. Рот ее искривился в величественной гримасе, которую Тарзан уже видел в тронном зале. Он вспомнил, как Вуд рассказывал ему о превращении этого ангела в дьяволицу. Теперь это произошло на его глазах. Но что было этому причиной? Может быть, она была больна какой-нибудь страшной болезнью? Вряд ли. Нет, нет, нет. Здесь было что-то другое. Итак, продолжил Тарзан, вы говорили. Стража, стража! Вдруг дико закричала девушка. Помогите! Тарзан одним прыжком оказался у двери и задвинул засов. Ганфала выхватила из-за пояса кинжал и кинулась к нему, но он перехватил ее руку и вырвал оружие. Стража ужала мелас в дверь. Тарзан схватил Ганфалу за руку и занес над ней кинжал. — Скажи им, что все в порядке, — шептал он. — Скажи им, чтобы они ушли. Девушка зарычала и впила зубами в его руку. Завопив на всю комнату, она стала призывать на помощь. На противоположной стороне комнаты была еще одна дверь, запертая с внутренней стороны на задвижку. К этой двери и потащил Тарзан, кричащую Ганфалу. Дернув задвижку, он распахнул дверь настежь и увидел еще одну комнату со следующей дверью. И так, наверное, без конца. Дверь, комната, дверь, комната. Втолкнув Ганфалу в комнату, Тарзан задвинул засов. Стражники колотили в дверь уже изо всей силы. Очевидно, они скоро будут и здесь. Тарзан пересек комнату и влез в камин. Воины ворвались комнату. Тарзан прислушивался. Ганфала вопила во всю мочь, и стражники, прорвавшись к ней, наперебой стали спрашивать, что случилось. «Где он?» — закричала она. «Вы его поймали?» «Кого? Здесь никого нет», — отвечали они, осматривая комнаты. «Мужчина, пленник, которого поймали сегодня!» «Здесь нет ни души», — отвечали воины. «Сейчас же идите и сообщите Мавке, что пленник сбежал», — приказала Гонфала. «Пусть кто-нибудь из вас пойдет и проверит, как ему удалось это сделать. Поспешите!» «Не стойте, как идиоты! Вы что, думаете, я не понимаю, что говорю?» «Я вам говорю, что он был здесь, отнял у меня кинжал и запер здесь. Сейчас же идите туда!» Ну, кто-нибудь, пусть останется здесь, он может вернуться. Таржан решил больше не медлить. Положив на край каминной стенки нож ганфалы он спрыгнул на пол своей комнаты и уселся на лавке. Через мгновение он услышал торопливые шаги по коридору. Дверь в комнату распахнулась. Здужну воинов, женщин ввалились в комнату. Все обомлели. Где ты был? А куда бы я мог пойти? Как ни в чем не бывало, спросил Тарзан. Ты же был в покоях королевы Гонфалы. Но ну, как я мог туда попасть? Удивленно спросил Тарзан. Вот мы и сами хотим это знать. Тарзан пожал плечами. «Кто-нибудь сошел с ума», — сказал он, — «но только не я». «Если вы думаете, что я там был, то почему бы вам не спросить саму королеву?» Воины покачали головами. «Какой смысл?» — сказала одна из женщин. «Он здесь, нам больше ничего и не надо. Пусть мавка сам разбирается» и они покинули комнату. Прошел час, но никаких событий не произошло. Стража снова пришла в комнату Тарзана и повела его неизвестно куда. Его вели по длинному коридору на тот же этаж, где он был раньше. Мавка была здесь. Он стоял за тем же столом, на котором, как и прежде, покоился огромный алмаз Кайи Данфал. Рука мага лежала на нем. На столе, кроме камня, лежало еще что-то, закрытое материей. Чуткие нозды и тарзана почуяли кровь, а глаза показали, что этот запах исходил от предмета, лежавшего на столе. Чья? Чья? Это кровь. Что-то говорила, что это человек, которого он уже видел. Тарзан стоял прямо перед магом, скрестив руки на груди и глядя ему в глаза. Оба молчали. Тарзан читал на лице мага страх и любопытство. «Как ты брал?» — спросил мавка. И в выражении его лица было что-то новое. «Если бы я был в покоях королевы, то знал бы об этом лучше, чем Мавка?» «Вопросом на вопрос ответил Тарзан. Если бы я действительно там был, кому бы об этом лучше знать, как не Мавке?» Выражение лица Мавки стало свирепым. «Я тебя спрашиваю, как ты попал туда?» «Откуда вы знаете, что я там был?» Ганфала видела тебя, а она уверена, что это был я. Может быть, это был страх или вообще это игра ее воображения? А не могла ли великая сила Мавки сделать так, что ей это просто показалось, будто я там был в то время, как меня там не было? Но я не собирался этого делать. Может, это кто-то другой, предположил Тарзан. Наверняка Мавке ничего не было известно. Но почему назначение камина до сих пор не раскрыто? Хотя Кай и поселились здесь значительно позже, чем эти здания были построены. Тарзан размышлял об этом. А Мавка вдруг спросил... «Кто еще обладает такой же силой, как и Мавка?» Тарзан не ответил, и Мавка, казалось, забыл свой вопрос, продолжая внимательно разглядывать стоящего перед ним пленника. Через открытую дверь Тарзан видел спальню и лабораторию. Все как у вуры. Было очевидно, что это личное покои Мавки. А вдруг маг задал еще один вопрос. «Как ты проник в Зули, без моего ведома?» «А кто тебе сказал, что я был в Зули?» В свою очередь спросил Тарзан. «Ты убил моего брата и украл великий изумруд Зули. Ты шел сюда, чтобы убить и меня. Ты спрашиваешь, кто мне об этом сказал?» «Вот этот человек». И он сдернул покрывало со стола. На Тарзана смотрели глаза, истекающие кровью головы лорда. Рядом лежал изумруд Зули. Мавка не сводил взгляды с Тарзана, стараясь увидеть его реакцию. Но ни один мускул на его лице не дрогнул. Снова наступила тишина, Нарушив нарушивая Мавка. Так умирают враги Мавки. Так умрет каждый, кто нарушит спокойствие Кайи, или будет сеять тут смуту. Он повернулся к стражникам. Уведите его обратно в южную комнату вместе с остальными приговоренными к казни. Это будет самый ужасный день, который они проведут у Кайи. Окруженный стражниками Тарзан вернулся в свою комнату. Он думал, что приговоренные к смерти будут уже здесь. Но он был один. Размышляя о том, кто будут те несчастные, он подошел к окну и выглянул на улицу. Так он стоял долгое время, обдумывая план побега Вуда, в успехе которого он не сомневался. Он и сам мог что-нибудь придумать, но ему были нужны сведения о Мавке и Кае, которыми обладал Вуд. Только в этом случае могла прийти долгожданная свобода. Размышляя о том, что надо вернуться в покое Гонфалы и вновь обрести в ней союзницу, он вдруг услышал шаги. Дверь распахнулась и страж ввела четырех мужчин. Затем дверь снова закрылась? Один из прибывших был Стэнли Уотт. Увидев Тарзана, он издал радостный вопль. Откуда ты взялся? Что ты, черт возьми, тут делаешь? Тоже что и ты жду казни. Но как же ты попал сюда? Я слышал, что тебе не страшна эта чертова силомавки. Тарзан рассказал о неудаче с ловушкой на леопардов. Затем Вуд представил ему троих мужчин. Это был Роберт Ван Эйк, Тролл и Спайк, двое белых охотников. Тролла Тарзан уже встречал. «У меня не было возможности рассказать Буду о тебе», — сказал Тролл. «Я сегодня вижу его в первый раз с того дня, как мы расстались. Меня только что арестовали». Не знаю, правда, за что. А вот уже давно арестован. Интересно, что они собираются со мной сделать? Я скажу тебе, ответил Тарзан. Мы все пятеро будем казнены. Мне об этом только что поведал Мавка. Он говорит, что мы смучьяны. «Вот птичка. Он знает обо всем раньше, чем вы успеете об этом подумать», — воскликнул Ван Эйк. «Я вчера говорил, что все беды из-за этой черной ганфалы негритянской отроди. Заткни свою грязную пасть», — зарычал Вуд, — «или я заткну тебе ее сам». Он быстро подошел к Спайку и ударил того в челюсть. Спайк отлетел к стене, и Ван Эйк Кинулся разнимать спорящих. Прекратите, приказал он. Мы и так хлебнули горе, чтобы еще ссориться между собой. Ты абсолютно прав, ставил Троу. Ладно, на Спайку придется прикусить язык, иначе я прибью его, как только представится случай. Он должен взять свои слова обратно. «Тебе лучше извиниться, Спайк», — сказал Ван -Айк. Охотник угрюмо взглянул на Вуда и прошептал. «Беру свои слова обратно. Я ничего не имел против этой девчонки». Вуд удовлетворенно кивнул. «Хорошо. Я принимаю твои извинения». Затем он повернулся к Тарзану, стоявшему у окна, и молчаливо наблюдавшему происходящее. Он постоял молча, затем тряхнул головой. Самое плохое, что Спайк прав. В ней течет черная кровь. Они все имеют черную кровь. Но мне, собственно, абсолютно все равно. Я безумно в нее влюблен. А если бы ты только видел ее? Ты бы понял. Я ее видел сказал Тарзан. Что? воскликнул Вуду. Что ты ее видел? Когда? Почти сразу, как я здесь очутился. Ты хочешь сказать, что она приходила сюда? Она сидела на троне, когда меня привели. А, понимаю. Я думал, что, может быть, тебе удалось поговорить с ней. После этого я действительно поговорил с ней. В ее покоях я нашел к ней ход. Что ты говоришь? Как она? Я не видел ее с тех самых пор, как снова сюда пожаловал. Я боялся, что с ней что-нибудь случилось. Мавка подозревает, что она помогала тебе в победе. Он запер ее и держит под стражей. А ты... Говорил ей что-нибудь обо мне, спросил вот в волнении. Да, она хочет тебе помочь. Сначала она была дружелюбна, но очень резко как-то изменилась без всякого повода и стала опасной, начала звать на помощь. Да, она иногда становится такой. То нежная и прекрасная, то просто дьявол в юбке. Как ты думаешь? Может, она просто не в своем уме, а? Тарзан покачал головой. Нет, нет. Я так не думаю. Здесь что-то другое. Единственное, что надо сделать, это убрать ее отсюда. Да и нам нужно исчезнуть, прежде чем Мавка приведет в исполнение свой план. Мы должны сделать это сейчас же. Преподнесем-ка ему сюрприз. «И как ты собираешься это сделать, запертый здесь?» Спросил удивленный Вуд. – «Я тебе, как и мавки, так и быть, тоже сделаю сюрприз. Но сначала скажи мне, можем ли мы рассчитывать на чью-либо помощь? Ведь нас всего пятеро. Как другие пленники, они присоединятся к нам?» «Да, почти все, если смогут. Но что мы можем сделать против силы мавки?» Мы потерпим поражение, прежде чем начнем. Если бы у нас был Ганфал, мы бы рассчитались с ним тогда. Ну, что мы и сделаем. Невозможно, — сказал Вуд. Что ты думаешь, Боб? — спросил он Ванейка, который только что подошел к ним. — Ни одного шанса из миллиона, — отвечал Ван Эйк. Сам дьявол сидит с ним в комнате, когда рядом Ганфал. Его покои всегда на запоре и под охраной. Охрана около его двери постоянная. Нет, нет, нам никогда не выйти отсюда. Тарзан набернулся к Вуду. Ты говорил, что он очень пережет свой Ганфал, который ты держал в руках. Вуд вот, состроил гримасу, я так думал. Но с тех пор, как я опять оказался здесь, я узнал кое-что еще. Мне сказала одна женщина, что, похоже, мавка химик. У него есть лаборатория, и он все свое время проводит в ней. Он делает все возможное, чтобы при помощи камня общаться с людьми. Он также сделал имитацию камня. Вот его-то я и трогал. Подлинный камень он держит постоянно около себя, чтобы не оказаться в беспомощном положении в критической ситуации. Единственный шанс — это проникнуть в спальню к мавке. Тогда все будет в порядке, — размышлял Сухванаик. А его покои как-то соединяются с покоями Гонфалы? — спросил Тарзан. Да, но там всегда следят, чтобы соединительная дверь по ночам... Была на заборе. Ну, я думаю, нам удастся проникнуть в спальню Мавки. По крайней мере, я попробую поискать такую возможность. Интересно, как ты это сделаешь? Постарайся, чтобы ни один из вас не шел за мной. Я скоро приду. Двое американцев скептически покачали головами, Смотря, как Тарзан пересекает комнату, он подошел к камину и исчез в нем. Будь я проклят! воскликнул Ванейк. Кто это такой? Англичанин по имени Плейтон, ответил Вуд. По крайней мере, это все, что он сказал мне о себе. Он здорово смахивает на Тарзана и Заин. Когда я с ним впервые встретился, я тоже так думал. Он бегает по деревьям не хуже Тарзана, убивает дичь одной стрелой и тащит ее на могучих плечах, молниеносно передвигаясь по деревьям. Ну ладно, посмотрим, что он будет делать дальше. А Тарзан тем временем двигался по коридору, как раньше, когда он нашел покой Генфалы. Оказавшись перед разветвлением, он положил руку на правую стену и точно почувствовал поворот направо. Ошибки не было. Тоннель раздваивался, и правое ответвление вело к Мавке, как он и ожидал. Коридор кончался, и рядом с ним где-то разливался зеленоватый свет. В Кругом стояла мертвая тишина. Тарзан прислушался, до его слуха долетел храп крепко спящего человека. Был ли кто-нибудь рядом со спящим или нет? Его чуткие ноздри начали внимательно ощупывать комнату внизу. Зажав в руке кинжал Генфалы, Тарзан легко спрыгнул на каминную площадку, которая служила входом в эту комнату с безмятежно спящим магом. В свободе Перед Тарзаном была большая комната с единственной дверью, наглухо запертой изнутри. Мавка спал очень беспокойным сном. Он лежал на узкой кровати. Рядом покоились Ганфал и Изумруд Зоули. По другую сторону кровати лежали кинжал и острая сабля на расстоянии вытянутой руки. Тарзан бесшумно подошел к кровати и, собрав все оружие, отнес его к камину, а затем перенес туда и драгоценные камни. Вскарабкавшись с внутренней стороны, он перенес туда все эти предметы и вернулся к Машке, который продолжал спать. Положив руку на плечо мага, Тарзан слегка потряс его. Мавка тут же проснулся, вздрогнул и рванулся к оружию. «Сиди спокойно, я не причиню тебе вреда». Голос Тарзана звучал повелительно. Мавка растерянно оглядел комнату, ища помощи, но тщетно. «Чего ты хочешь?» Его голос дрожал. «Скажи мне только, чего ты хочешь, и это будет все». Только не убивай меня. Я не убиваю стариков, женщин и детей, пока они не угрожают мне. Пока моя жизнь в безопасности твоя тоже. Тогда почему ты здесь? Что тебе надо? Ничего из того, что ты можешь мне дать. Что мне было нужно, я взял сам. Тарзан перевернул мавку на живот и связал ему руки за спиной. Затем связал колени и щиколотки и заткнул кляпом рот, чтобы тот не наделал переполоха. Осторожно осмотрев вход, Тарзан исчез в отверстии камина и по коридору пробрался к покоям Ганфалы. Здесь он прислушался и спустился в комнату. С первого взгляда ему стало ясно, что комната пуста. Дверь в дальнем углу комнаты была приоткрыта. Тарзан двинулся туда. Девушка тут же вскочила, а затем села на кровать посреди комнаты и уставилась на него. Ты вернулся. Я так надеялся на это. Ты выбрал подходящее время. Я знаю. Мавка спит. Ты знаешь об этом? Предполагаю. — Но почему ты вернулся? — Вот и его три друга в плену. Они приговорены к смерти. — Да, я знаю. Это мой приговор. Мертвенная бледность разлилась по щекам девушки. — Ты поможешь мне совершить побег? — Не так ли? Ни к чему хорошему это не приведет. Он снова вернет их. Расправа будет такой жестокой, какую трудно себе представить. Это безнадежно, если Мавка не будет вмешиваться в женщины, послушаются тебя. Да. А если у тебя будет возможность, ты захочешь уйти из страны Кайи? Куда ты пойдешь? В Англию. Почему в Англию? Один человек, который всегда был добр ко мне который сейчас мертв, сказал, что в случае побега мне надо идти в Англию. Он дал мне письмо, которое я ношу с собой. Хорошо. Держи письмо при себе и будь наготове. Мы собираемся устроить побег. Вернемся за тобой через несколько минут. Вуд, вот, его друзья и я. Но ты нам должна будешь помочь. Ты сделаешь все необходимое, чтобы нас пропустили. Она покачала головой. Говорю тебе, что это не приведет ни к чему хорошему. Они все равно вернут тебя. Об этом не беспокойся. Только дай мне обещание, что будешь делать все так, как я скажу. Я обещаю, но это, это означает верную гибель как для меня, так и для вас. Будь готова. Через несколько минут мы все будем здесь. Закрыв за собой дверь, Тарзан влез в камин и снова оказался в никому неизвестном коридоре над покоями. Через некоторое время он спустился к Вуду и его друзьям. Было уже темно. Тарзан тихо подвел их к камину и приказал следовать за собой. Вскоре все они были в коридоре. Тарзан подвел их к покоем Мавки, и когда все стали спускаться в спальню Мага, Спайк воскликнул: «Разройте меня, гром! На краю перед темным отверстием лежали два камня. Ганфал. И изумруд Зули, мой бог, они стоят миллионы. Он протянул руку к камням, но тут же в ужасе отдернул ее, вспомнив о силе камня, которой они были подвластны. Тарзан впрыгнул в комнату, остальные последовали ему примеру. Окружив кровать мавки, они в изумлении уставились на беспомощного связанного мага. «Как тебе это удалось?» — спросил Вуд. Сначала я отобрал у него его игрушки. Думаю, вся сила заключена в них. Если я прав, нам удастся отсюда выбраться. А если нет? — Тарзан пожал плечами. Ван Эйк кивнул. «Я думаю, вы правы. Что нам делать с этим старым дьяволом?» Тролл схватил одну из сабель, лежавшую около двери. Я покажу вам, что с ним делать. Тарзан перехватил руку тролла. Не так быстро. Ты будешь выполнять мои приказы. Здесь распоряжаюсь я. Кто это сказал? Тарзан выбил оружие из руки тролла и наотмашь ударил его ладонью по лицу. Тролл пролетел через всю комнату и ударился о противоположную стенку. Вскочив на ноги, он прорычал. «Ты еще заплатишь мне за это!» В его голосе слышалось бешенство. «Заткнись и делай все, что я прикажу». Голос Тарзана был почти лишен эмоций, но тем не менее это был голос человека, привыкшего повелевать. Повернувшись к Вуду, он сказал, «Ты, Ван Эйк, возьмешь по камню. Троу Спайк понесут мавку». «Куда мы пойдем?» Ван Эйк не зря задал этот вопрос. Он знал, что покои усиленно охраняются. «Сначала мы пойдем в покой Гонфавы». Они смежные друг с другом. Она поднимет крики и все провалится, проворчал Спайк. За Гонфану можете не тревожиться. Делать все так, как я скажу. Заберите с собой это оружие. Может случиться всякое. Вот Киванейк взяли по камню. Тролл Спайк подняли дрожащую от страха мавку. И двинулись за Тарзаном. Они прошли смежные комнаты, связывающий покой короля и королевы. И сломав замок, Тарзан распахнул дверь, ведущую к королеве. Они оказались в покоях Ганфалы. Одетая в дорожный костюм, девушка стояла посреди комнаты, ожидая мужчин. Увидев мавку, связанного по рукам и ногам, и с завязанными глазами, она бросилась прочь, но затем показался Вуд, и девушка кинулась к нему. Он обнял ее. «Не бойся, Ганфала». Мы сейчас уйдем отсюда, если ты, конечно, захочешь пойти со мной. Да-да, куда угодно, только бы с тобой, но... Но он... Что вы с ним намерены делать? Она указала на Мавку. Он же вас вернет назад, куда бы мы ни убежали, и всех нас убьет. Спайк фыркнул. Нам бы самим следовало его убить. Почему бы и нет, раз он угрожает нашей жизни? Тарзан покачал головой. Вы не знаете нрава женщин Кайи. Мавка для них Бог. Он их сила, и их вера. Он должен быть нашим заложником, иначе мы погибли. Вот кивнул. Я думаю, Клейтон прав. Их беседа была прервана шумом в коридоре, примыкающем к комнатам Ганфалы. Там поднимался крик. Сержант повернулся к Ганфале. Вызови несколько воинов в тронный зал и спроси, чего они хотят. Мы подождем в соседней комнате. Пошли. Он сделал знак следовать за ним. Ганфала пересекла комнату и трижды ударила в дверь, примыкающую к залу. Затем она открыла другую дверь и вошла в зал с другой стороны. Через минуту туда влетела женщина-воин. И опустился перед королевой на одно колено. Что означает этот переполох в коридоре? Зачем они тревожат Мавку в столь ранний утренний час? Зули идут, ганфала. Они идут на нас войной. Они прислали раба за их великим изумрудом. Их множество. Мы хотим просить нашего Мавку свои силы отогнать Зули или помочь нам расправиться с ними, иначе мы погибнем. У них нет силы. Вура мертв, и они лишились изумруда, который теперь у нас. Скажите всем, что я, королева Гонфала, приказываю моим воинам отогнать Зули. Зули уже у ворот города. «Наши воины напуганы, так как не чувствуют силы Мавки». «Где Мавка? Почему он не отвечает на мольбы Каи?» Ганфала топнула ногой. «Делай так, как я приказываю. Ты здесь не для того, чтобы задавать вопросы. Иди к воротам и защищай город. Я Ганфала, вселю в моих воинов силы и мы победим Зули». «Мы должны увидеть Мавку», — настаивали мрачные воины. Гонфала приняла решение. «Очень хорошо. Проследив, чтобы мое приказание было исполнено, отгоните Зули, за затем возвращайтесь в тронный зал, и здесь вы встретитесь с Мавкой. Приведите ко мне капитана. Женщины ушли, и дверь за ними закрылась. В комнату сейчас же вошел Тардан. «Я все слышал. Какой у тебя план?» «Только оттянуть время». Ты не собираешься приводить сюда Мавку и показывать его им? Нет. Тогда нам конец. Если мы покажем Мавку, связанного по рукам и ногам и с кляпом во рту, они могут убить нас. Если мы освободим Мавку, он сам расправится с нами. Тем не менее, мне кажется, этот план подходящим. Мы его осуществим. Надменная улыбка тронула его губы пошла сама, может быть, но сейчас нам не уйти без Боязки. Справиться с ними мы не сможем. Ты знаешь, где находится поддельный Генфал? Да. Иди принеси его. Накинь на него что-нибудь, чтобы никто не видел его. Никому не говори об этом. Знать должны обо всем только мы двое. Ты и я. Что ты собираешься делать? Жди и смотри. Делай, как я говорил, ты забываешь, что королева я. Она гордо вскинула голову. Я помню только, что ты женщина, которая хочет убежать из своего государства с мужчиной, которого ты любишь. Гонфала покраснела, но ничего не ответила. Вместо этого она покинула комнату, направившись в покой Мавки. Она присутствовала всего несколько минут. Когда она вернулась, то в руках у нее был завернутый в шкуру предмет. Тарзан взял его. «Теперь мы готовы. Веди нас в тронный зал». Все двинулись за королевой. «Есть какой-нибудь личный вход в этот зал?» Гонфала кивнула. «Следуйте за мной». Она повела всех в покое Мавки и открыла крошечную дверь, за которой были видны крутые ступеньки. Спустясь по ним... Они наткнулись еще на одну дверь, которая вела в возвышение для трона. Тронный зал был пуст. Капитаны еще не прибыли. По указанию Тарзана Вуд положил гонфал на стульик рядом с троном. Трол и Спайк посадили Мавку, связанного и несчастного, на тронное кресло. Гонфало село рядом. Тарзан занял место рядом со стульиком, остальные за стульями. Ванейк продолжал держать в руках изумрудцули. Они молча ждали. У всех, кроме Тарзана, нервы были натянуты до предела. Наконец, в коридоре послышались шаги, дверь распахнулась. В тронный зал вошли капитаны Кайи. Они, склонив голову, подошли к королеве и к великой силе магии. Затем подняли головы и замерли в изумлении. Обратили свой взор на Гонфану. Одна из пришедших сделала шаг вперед, «Что все это значит, Гонфала?» «Тон то ее был ледяным». «За королеву ответил Тарзан». «Это значит, что власть Мавки свергнута». «Все ваши жизни, над которыми он был хозяином, теперь в наших руках. Он заставлял вас сражаться за его собственную жизнь, оберегать и пожинал плоды вашего труда и усилий. Он держал вас здесь пленниками». «Он вселял в нас силу», — ответила женщина-воин. «Без этой силы мы ничто». У вас вполне достаточно силы, чтобы продолжать жить так, как вам захочется. Что же касается самого Мавки, он этой силой больше не обладает. «Убить его!» — рождался крик. И словно эхо этот крик возник со всех сторон. «Убить! Убить!» — И в безумной ярости эта толпа двинулась к трону. Тарзан положил руку на Ганфау. «Стоять! На коленях перед вашей королевой!» Он говорил тихо. Только несколько человек услышали его, но все как один встали на колени. Тарзан снова заговорил. «Встать! Идите к воротам и приведите капитанов Зули. Они придут. Сражение прекратится». Воины повиновались и покинули тронный зал. Тарзан повернулся к своим спутникам. «Я так и думал. Вся сила находится не в мавке, а в этом камне. Великий изумруд Зули... Обладает такой же силой. В руках злого человека этот камень опасен. Будем надеяться, что он будет в надежных, добрых руках. Гонфала внимательно слушала. Звуки сражения прекратились. В коридоре послышались приближающиеся шаги. «Они идут», — прошептала королева. «Пятьдесят женщин-воинов вошли в тронную комнату. Половина из них были кайи, другая — зури. Это была свирепая компания. многие истекали кровью». Они были мрачные, и угрожающе опасны. Таржан повернулся к ним. «Теперь вы все свободны от власти Вура Мавки. Вура умер. С Мавкой я сделаю все, что вы пожелаете сами. Власти у него больше нет. Великий Ганфал я забираю с собой. Мы покидаем вашу страну. Если рабы и пленники пожелают идти с нами, мы не против. Когда мы благополучно выедем из страны, мы вернем камень одному из ваших воинов, который пойдет с нами». «Это решено! Мы покидаем вас сейчас же!» В гробовом молчании маленькая группа белых людей вышла из струнного зала Кайи. На главной улице города их ожидала небольшая группа чернокожих и белых, немовзиравших на Ганфал. Это были рабы и пленники Кайи. «Мы покидаем страну!» — сказал Тарзан. «Кто хочет, может идти с нами!» «Мавка убьет нас!» — возразил один из них. Радостный крик вырвался из дворца. Мавка больше никогда не сможет убивать. Конец четвертой части озвученной книги Тарзан. Запись произведена в студии звукозаписи «Кобзарь». Читал Николай Козей. Киев, 1992 год.